Лекторий «Прямая речь» представляет Елена Новоселова Лекция «Как перестать быть жертвой и начать жить собственной жизнью» Здравствуйте! Ой, как здорово, что мы не на возвышении Я так не люблю над всем стоять Какие родные и любимые лица! Спасибо вам большое, что вы пришли Значит, вас заинтересовала эта тема Меня так она уже давно волнует. Более того, хочу сказать, что я сама из этой позиции когда-то вылезала, достаточно трудной из позиции жертвы. И мне кажется, в нашем менталитете, в российском, при особенностях отношения родительско-детских, при особенностях наших мам и бабушек, и всё это, конечно же, связано с нашей историей, а не потому, что вот мы какие-то особенные, потому что последние 150 лет были чрезвычайно тяжелые, очень много легло на плечи женщин. И очень сложно было думать о нежности, о любви, надо было выживать. И вот так несколько поколений передавали одну и ту же эстафету, навешивая практически на более молодое поколение, следующее поколение, вот это ощущение жертвы. Жертва звучит страшно, да, это инквизиция, это там какие-то страшные вещи. На самом деле мы с вами с этим сталкиваемся каждый день с нашим собственным ощущением жертвы. Вы знаете замечательную фразу, начну с таких... таких совсем как бы во всех коллективах есть такие люди, а может быть, это и мы с вами, да, когда всё людям ничего себе. Удивляемся, говорим: "Надо ж человек такой хороший, а вот так в жизни не везёт". А я задумалась когда-то на эту тему и поняла, что где-то здесь какая-то собака зарыта. Но не бывает так, чтобы человек хороший, а вот настолько не везёт, что его почти все не любят. А вот он первый на похоронах, и на свадьбах первый. И э на днях рождениях первый, и стихи даже иногда корявые пишут в поздравлениях, или не очень корявые. И вроде бы старается, и вроде бы действительно отдаёт себя, а вот что-то не получается. Вот не получается вызвать симпатию. Так вот за этим стоит вовсе не доброта, это один какой-то, да, персонаж, а стоит невроз. Довольно серьёзный невроз, когда человек цепляется любым способом за то, чтобы нравиться. И он этот очень страдает. Он хочет быть хорошим, потому что он считает, что если я буду хороший, то меня будут любить. Ну, простая формула, да? Любят хороших. Хотя согласите, мальчики, девочки, а? Хороших ли любят? Любят разных, во-первых, да? Иногда любят вопреки, а не потому что. И э, очень мы по-разному свои выборы совершаем, и почему у нас возникают симпатии, мы никогда не можем практически ответить. Мы пытаемся рационализировать. А вот потому что там человек до про и потому что он красивый, потому что он там отзывчивый, ещё какой-то. А всё-таки почему-то по-другое. Здесь ещё пять отзывчивых и 25 добрых. А нравится именно этот. И ничего мы с этим сделать не можем. И даже есть понимаем, что не добрый, не отзывчивый, в конце концов, любимся полуше, ничего сделать не можем с этим. Пока это не пройдёт. Это уже другой невроз. Да. А я вот про этот невроз, когда человек не может, ему на самом за так страшно, вот когда такой вот ярко выраженный, да, невротик, который всем-всем помогает. И в конце концов он чувствует себя жертвой, потому что все кругом злые, никто его не любит, никто не понимает, он всё хочет отдать людям, не получается. Это концентрация. Но мы с вами очень часто действуем так же. И иногда испытываем это ощущение жертвы. Вот смотрите, у Эрика Берна есть очень интересная а, идея. У него есть книжка, которую очень многие доначитали, вот люди, которые играют в игры. Знаете, она почему-то сейчас такую вторую волну популярности взяла вот последние года. Я ведь читал её 30 назад, ну, 25, я уж не помню. Вот, и, и очень плохой перевод. Я помню, как я через нее с трудом продиралась. Книжка хорошая, то ли перевод плохой, то ли написано как-то тяжело. И поэтому там я говорил, какие-то разногласия. Ну, в общем, сложно усваивать моя. Ее можно и не читать. А вот там идея есть одна совершенно замечательная. Это про наши внутренние весы. Это вот все к жертве и не к жертве. У нас внутри есть свои, точнее, аптекарских весы. Сколько мы отдали и сколько мы получили. Вот они работают у нас, не останавливаясь ни на секунду всю нашу жизнь. На этих же весах мы взвешиваем обиды, на этих же весах у нас взвешиваются комплименты, вообще всё-всё-всё, что происходит в области наших чувств, когда дал, взял, дал, взял. Как они выглядят? Почему они такие точные? И почему мы знаем, что они есть? Все их чувствовали. Ну, например, привожу такую, знаете, как сказку, историю. Вот Живете вы в каком-то доме, живете в нем давно, и каждое утро, выбегая на работу, вы видите, Иван Иванович гуляет с жучкой, вы говорите «Доброе утро, Иван Иванович», и бежите дальше. И Иван Иванович вам уже вслед кричит «До свидания, Машенька, хорошего дня». Каждый день, 20 лет подряд. Однажды вы выходите в очень плохом настроении. Видите Ивана Ивановича, вы говорите «Доброе утро». И побежали дальше, потому что вам совсем плохо, у вас слезные глаза, к, кому, к горле не выговариваются слова. На следующий день, когда вы будете ехать в лифте, хоть на секунду, еще до того, как вы увидите Ивана Ивановича, вы о нем вспомните, у вас должок. Вы не обменялись эмоциями, с ним равнозначными. И поэтому, когда вы выйдете на улицу и увидите его и жучку, то вы скажете: "Здравствуйте, Иван Иванович, а как жучка ваша поживает? Немножечко чуть-чуть отдать, да, вот этот вот должок с процентом, потому что ты начал скрибёт, иначе неприятно". И в обратную сторону то же самое. Если он с вами однажды поздоровался не так, как обычно, Про секунду, но ну, вы будете думать, что же я ему сделала это? Может, я обидела? Может, надо было что-то спросить? Ну ладно, потом разберусь, да, и побежали дальше. Но скреб заскребёт обязательно. И на следующий день вы постараетесь, опять его увидев, ну как-то понять. Может быть, что-то надо, человеку, может быть, там ваша кошка что-то не то сделала на его коврик. Ну вы не знаете. Ну вот будет этот маленький осадок. Совсем крошечный, человек для вас не очень значимый, вы для него тоже случайный, просто вместе в одном доме проживание, но проскребёт. Вот они весы, да, вот они работают. Вот жертва, она всегда очень рада, довольна, и получает особую дольтворенье, если все не в балансе. Вот тогда появляется очень хорошая возможность обвинить других. Вот один из признаков жертвы, когда человек говорит, что я всё сделал, что мог, но в этом виноват вот там Василий Васильевич. И виноват мои друзья. И вин, а в основном, конечно, в первую очередь виноват мои родители. Это они меня не научили. Особенно это здорок очек в 50 лет, да, это говорят, или в 40. Да даже в 30 уже, наверное, можно как-то по-другому. Ну вот вот это потому, что мне не додали. Это потому, что я в детстве там чего-то не дополучил, потому что меня не научили любить. А ты что делал всё это время с того, чтобы учиться? Даже есть такой, знаете, анекдот, что ах, вот в детстве у меня не было велосипеда. У всех было, а у меня не было. Так у тебя сейчас Bentley есть. Bentley у меня есть, а вот в детстве у меня всё равно не было велосипеда. Вот где-то вот так эта вся история срабатывает. То есть когда вы слышите, что человек в первую очередь и довольно тяжело переживает какое-то событие и обвиняет окружающих или находим в себе это, что важнее, да, чем про других, про себя. То здесь надо стоп, схватить себя, сказать: "Так, куда это тапа понесло, в жертву понесло. Хочешь там укрепиться, в этом болоте сидеть, давай-ка обратно, давай разбирать сама с собой ситуацию. Виноватых нет. Даже если ты попала в эту ситуацию, сначала пойми, почему ты в нее попала. Еще не могу просто тут же не рассказать притчу, мне она страшно нравится. Это когда решили мудрые ученики своего гуру просто припереть к стенке и задать ему вопрос, на который он ни за что не найдет ответа. Приходят и говорят, вот представь себе гуру, ты бежал-бежал-бежал там от тигра игра. По дороге скала, потом пропасть. Ты стоишь задом к этой пропасти, на тебя смотрит тигр, готов тебя, значит, да, разодрать. А тебе ни шаг ни вправо, ни влево. И что ты будешь делать? Гуру говорит: "Ничего, я просто подумаю, как я оказался в этой ситуации". Вот с жертвой точно так же. Да, вот когда начинается обвинение вокруг, то первый вопрос: как я оказался в этой ситуации? А не потому, что меня в неё загнали, потом появляется куча лосей: так сложилось, так получилось, так э, да, и там ещё что-нибудьлось. А вот кроме этого вопроса, как я сначала в ней оказался? Потому что в ней оказаться нужно сделать несколько шагов. Очевидно, эти шаги были либо непродуманные, либо они зацепили нас за внутренний крючки. У нас очень много внутренних крючков, за которые нас легко зацепить. Мы их вообще не осознаем. Я вам приведу пример, чтобы вы в себе их смогли найти, вот как это выглядит в, в натуральную величину. Я здесь была на фестивале «Хорошо за 50». Классный фестиваль, всем за 50. Народ отрывается в полную меру. И я там прочитала лекцию, семинар большой провела. И иду как-то раз вечером, причем уставшая страшно просто. Вот только бы дойти бы и голову на подушку. Ко мне подходит Женя. чина. И и меня цитируют Я останавливаюсь и часа полтора с ней разговариваю. Причем, я понимаю, что я уже не могу говорить. Вот сейчас я бредить уже начну. Мне бы уже давно лечь бы надо. Но я продолжаю. И ругаю себя при этом. То есть я настоящая жертва, да, в этой ситуации. Просто чистой воды. А потом я думаю, а почему меня так зацепило? Почему я не могу сказать, давайте поговорим завтра? Или там, вы знаете, я сейчас не могу разговаривать. Ну, всегда же можно как-то вежливо человеку объяснить, что невозможно. А почему? Проблема-то у нее была не смертельная. Ну, вот такая вещь, когда человек плачет, там, нельзя пройти мимо. А какая-то такая Ой, вот носки направо или налево, да? То есть буквально какая-то очень простая. Но она очень любит много говорила. И я поняла почему, потому что она меня процитировала. Она меня зацепила за мой внутренний крючок. Она сказала фразу почти дословно из моего семинара, а поскольку я всегда очень переживаю за то, что я говорю, у меня здесь повышенный страх. Я его не скрываю, потому что я говорю людям, люди могут и если я выхожу к людям, то, значит, они мне доверяют, и я, если я что-то говорю, и вдруг я сказала что-то не так, а люди это с собой унесли, я потом переживаю, что я говорил, вдруг меня цитируют. Значит, мне нужно объяснить, что я говорю. говорила, не дай бог, не быть. Всё зацепили на полтора часа и я жертва. И вот эти крючков у каждого свой. Не кому-то не хватает вот эти из этих крючков. Ну, например, быть значимым. И когда кто-то говорит, знаешь, вот если не ты, то никто. Вот только ты можешь. Вы что-то делаете и чувствуете. Ну, черт подери, меня использовали. Я опять вот в дурацкой ситуации. У кого-то это назначимость, да? Потому что только ты — это значимость. Или, например, там про красоту, про умение что-то делать. Слушай, испеки нам 20 пирогов к свадьбе. Такие пироги, как ты, больше никто не делает. Умение какое-то, чем я горжусь, тоже можно зацепиться. Ну и больше некому же испечь такие пироги, как у меня. Какая разница, какие будут пироги? Там все пьяные будут через час, два часа. Едят любые пироги. Нет вот именно этих пирогов. дорогие. И у каждого из нас их очень много. Кого-то за детей издевают, да? Кого-то за то, что не замужем, кого-то за то, что замужем. У кого есть дети, у кого нет детей. Но у нас у каждого нет людей без болевых точек, просто не существует. У кого-то они так их побольше и покучнее, поэтому легче попасть. А у кого-то они, знаете, как созвездия, разбросаны, поэтому иногда нужно несколько раз подойти, чтобы всё-таки зацепить и попасть. Хорошо бы их знать в себе. Вот это одна из дорог к тому, чтобы быть жертвой. Почему я начала про мамы, про родителей? Потому что в первую очередь, особенно у девочек, да и у мальчиков тоже, у нас с отцовством-то беда, да, в стране. Он как институт почти не существует, институт отцовства. Совсем плохо. Знаете, когда я писала книжку, я была просто поражена. Я просила мужчин написать про отцов. Мне много писем от мужчин. Пришло про отцов, и только три были положительные. А пришло, наверное, штук 200 писем. А вообще, что мужчины 200 писем написали, это уже полет. в космос. Вот. И в основном это были ни за что не хочу повторить, ни за что не хочу быть похожим, кроме ненависти там, презрения и так далее, и так далее очень мало. Только три письма, я их прямо выделила отдельно, что вот хочу быть похожим. Ацы, о чём эти писали уже взрослые люди, не подростки. Вот, поэтому больше мама Да, играет роль в нашем формировании. Более того, согласитесь, что когда мы взрослые девочки уже замужем, у нас уже там дети, или мы собираемся замужем, по-разному. Вот образ мамы, что такое хорошо, что такое плохо, он почти неубойный. Она даже иногда в спальне третьей присутствует и говорит «Боже, что ты делаешь?» <смех> и так далее и так далее. Мама с её правилами присутствует почти всегда. Это вполне понятно, потому что для маленького ребёнка мама это сверхчеловек. Да, это чек, который знает всё. И знает, что такое хорошо, что такое плохо без, ну, до трёх, до пяти лет это точно так, да? Это три возраста, да? Моя мама самая умная, второй возраст мои родители на всю голову больные, и в третьем возрасте мама как ты была права, да? Но это уже потом, намного позже. А вот этот вот э, про мои родители как и, и чувство вины здесь, и всё что угодно, потому что когда начинается разрыв поповин, и чувство вины огромное, редко проходит без конфликта. Иногда этот разрыв поповиной к 30 ещё не довершён до конца. И частота звонков мамы иногда превышает всякие возможные нормы, а всегда есть объяснение. Но она себя плохо чувствует. Так мама будет каждый раз брать трубку и себя очень плохо чувствовать. Да, здесь ещё мы, мама есть. С нашими э желаниями вот это вот удержать, э, хоть хоть как, хоть танком, но удержать. Почему удержать? Ну потому что без меня же никак, там же всё рухнет сразу. Это же понятно. Ничего бы здесь не стояло, да, если бы не было меня. Вот. И вот эти вот два процесса, с одной стороны, чувство вины, а с другой стороны, а желание удержать и порождают опять-таки состояние жертвы, потому что взрослый человек готов жить своей жизнью. Он хочет жить своей жизнью. Но жертва говорит, что нельзя Ты не знаешь как сидеть тихо и слушаться, что я не хочу начинаться бунт. Я не хочу слушаться. Это мама виновата, что у меня до сих пор ничего не получается в любом возрасте. У меня есть знакомая по даче. Ей 63 года. А у неё уже лет, наверное, сейчас скажу, сын 37, значит, лет 25. С мужем отношения не то, что никуда не годящиеся, а в общем-то, ну, почти маргинальные, хотя она вполне нормальная женщина. То есть там есть весь набор, да, какой только можно придумать. И не работает, и пьёт, и, ну, то, то, то есть вот сказки венского леса, да? И она до сих пор рассказывает в кругу своих дачных подружек, что это её мама и тётя ей когда-то не позволили развестись 30 лет назад. Почему бы это не сделать завтра? миллион причин, почему этого нельзя сделать завтра. И квартира, и не квартира, не имеющих большой цены вещи по сравнению с жизнью, по сравнению со всем, что кое-где шисяд жить-то когда ещё осталось? Можно и даже в комнате пожить, ну подышать, да? То есть вот и вот эта тенденция, она наблюдается повсеместно. Значит, у нас первое признак, что я жертва, когда я в первую очередь начинаю думать, что кто-то виноват в том, что со мной происходит, неважно кто. Да? Вторая форма жертвы, когда виновата я сама, потому что я ни на что не гожусь. Я всегда вот это слово всегда, со мной всегда так, по-другому не бывает. Вот у всех получилось, у меня никогда не получится. Вот всем премию дали, а мне не дали, потому что меня забыли. Вы знаете, есть люди, которым просто здесь написано: "Я жертва, сюда плевать можно". И вы их тоже встречали, действительно же забывают. Вот есть список людей подряд, да, у него фамилия, допустим, там на букву В Де, то есть не в конце, потому что забыли или не заметили, а прямо в середине алфавита. Вот почему-то в этот момент секретарь отвлекся и галочку не поставил, что ей премию дать. Это совершенно удивительно, такое впечатление, что все-таки мы немножко реальность эту ближайшую управляем. И если я считаю, что меня всегда обойдут, то мы заказываем себе эту историю, мы влияем на людей, и они это с нами делают. И я сколько раз встречала такие ситуации, когда у человека прямо жертва-жертва всегда и голос обычно немножко тише, да? И такой немножко поднывающий. И такой прямо застенчивый. В советские времена был какой чудесный застенчивый человек. Сколько в нём скромности. И прямо не влезет никуда и не скажет: "Алё, я здесь премия, мне тоже, да, нужна". Нет, будет сидеть, тихо-тихо. И всё, ну сейчас этим уже никто не восхищается. Все говорят: комплексы, закомплексованные, еле лечись, да? Время поменялось, всё поменялось. Так вот, э, эти люди, они поразительные просто. А с них это считывают другие постоянно. Дело в том, что у нас у всех Естественно, мы все это знаем, есть кусочек агрессии, да? Когда нам плохо, он разрастается, когда нам хорошо, он уменьшается. Но в каждом из нас есть то, что хочется выбросить. Они всегда можно И вот появляется наша радость. Такой человек, да? У нас раздражает с самого начала. Вот как только появился, так и раздражает. А если вот еще что-то, так почти блеет, да? И как-то не вовремя все это. Только я трубку телефонную возьму, он блеет, начинает, положу, молчит. Ну, например, да? То есть вот эти люди, они знают, как вывести из себя окружающих. Потому что им тоже нужно подтверждать. стациям нужно убедиться, что мир плох и что все кругом злые. У них тоже своя задача внутренняя есть, неосознанная. Так вот именно на этом чег, на этого чека мы и гавкнем. Ну потому что уже терпеть нету. Да, он был двадцать пятом, но именно такой к нам и придёт. Я знаю одну даму, которую я сама посылала к своему зубному врачу в этой клинике. Ну там таких действительно вот вежливые люди работают. Я не знаю, в вот, какой коллектив подбирается, но просто удивительно вежливые люди. Просто сказочные и женщины и мужчины, и Те, кто убираются, ну все. Вот я так прихожу, прям душой отдыхаю. Ну редко приходишь в место, где душой отдыхаешь, да еще зубы лечить. Да? Вот прям правда хорошо. Так она пришла в слезах оттуда и сказала, на меня накричали сначала в регистратуре, а потом врач со мной разговаривала ужасно просто. Я ушла оттуда, ничего не вылечив. Говорю, как? Это невозможно. На лбу написано «сюда». можно. Это знаете, с чем можно сравнить? Вот едете вы по лесу, особенно в Эстонии такие леса, вот дорога асфальтовая хорошая, кругом мох, и прозрачный-прозрачный лес далеко видно. Чистые там леса у них просто вот удивительной чистоты. И вдруг вы видите там под какой-то сосеночкой кто-то мусор выбросил, а у вас уже за поездку там Макдональдс, да, вот какие-то пакеты, хочется от них избавиться, а ни одной помойки нету. Вы думаете, о, помойка, да, там три пакетика лежит, и я свои туда пристрою. Ну, вроде уже помойка. Вот эти леса, В сути очень похоже, потому что когда вот здесь вот чисто, и ты открыт, и у тебя хорошее настроение, в тебя очень трудно плюнуть. Потому что у нас есть вот это табу, всё-таки испортить настроение другому человеку довольно трудно, переступить какой-то определённый эмоциональный порог. Так же как приблизительно, может это сравнить, знаете, с чем? Вот почему трудно прервать разговор трудно двоих. Да, вам нужно что-то спросить, двое разговаривают. Вы стоите и ждете, когда они закончат. Вот невозможно влезть в разговор и сказать, так, ты мне сейчас вот это вот... Ну, невозможно. Вот нужно хотя бы интонационно, чтобы фраза закончилась, чтобы как-то о себе напомнить. Вот есть какие-то внутренние механизмы, которые нам не позволяют. Вот наше радостное лицо и отсутствие вот здесь надписи «жертва» — это наша самооборона. Конечно, мы живем в очень непростом городе, это понятно, да? Достаточно агрессивная среда внешняя. Но вот когда здесь написано... А вот не получится, да? То и не лезет никто. А когда здесь написано можно, то начинается определённый процесс, и мы приходим совершенно разбитые. Вот как только появляется это ощущение, что ну да, конечно, мне никогда, что виноваты все, это второй, да? Вот это уже наш личный признак, когда внутри этот червяк начинает появляться, со мной всегда так. то здесь что-то не так. Надо немедленно с этим разбираться и понимать, откуда выросли ноги у этого ощущения. Первое, всегда ли так? Перечислить внутри свои победы. Написать себе любимое письмо со своими самыми лучшими качествами. Вообще, вы знаете, это всем полезно делать, хотя бы с какой-то периодичностью. Брать листочек бумаги и писать, что вы умеете. Что вы умеете? Что вы можете отдать, что вы хотите получить? Потому что мы очень часто своих достоинств не осознаём. У нас есть определённый круг обязанностей, где мы проявляем свои какие-то человеческие качества. Там в семье одни, на работе другие, в каком-то социуме третьи. А у нас за этим кругом ещё так много есть замечательных качеств, о которых мы просто не не не в голове не держим. Они же наши. И их осознавать-то совсем не вредно, а даже наоборот, это говорит о том, что мы богатые, да, мы можем, мы не пропадём, когда у тебя много всего, ты не пропадёшь. Даже если у тебя просто красивый почерк, ты уже не пропадёшь, кому-то точно нужен красивый почерк, да? И хотя бы на на хлеб с молоком ты себе заработаешь. Я же говорю, прямо совсем какие. -то. Нас это очень пугает, согласитесь, да, в этом. Неизвестность иногда с работой, как ожидать дальше. Вот эта вот позиция жертвы, это очень легко прыгнуть в неё. Очень легко. Потому что есть очень много социальных экскьюзов, таких извинений. Ну, в 50 лет или там в 45 на работу уже не берут почитать объявления. Там же только все до 35-ти. Ну, это же объявление. Да? Это же не вам лично отказали. Ну, я не пойду туда даже нос совать, потому что там только до 35. А ты сунь нос-то и расскажи о себе. Какие у тебя замечательные качества. Здесь не понравишься. В другом месте ты вполне можешь пригодиться. Но вот я жертва, и я не пойду. Нас уже не берут. Вот мы несчастные. Вот уж не жили хорошо, нечего и начинать. Ну, и так далее, и так далее. Очень для да, российской а, жизни такая песня знаком. да, что если до этого не получалось, то и стремиться не надо, потому что у меня же опыт есть, я же уже стельные воробей вот не получалось. Вы знаете, ещё к сюда же вот это к слову интересное такое наблюдение. Смотрите, что мы делаем. А, вот у нас есть какой-то опыт у всех, да? Он разный. Он удачный, бывает очень неудачный, бывает очень печальный или какой-то стыдный даже опыт. Вот совсем ничего не получилось и совсем стыдно, да, как и за свои поступки, там, ещё за что-то. Всё в этой жизни бывает. И вот Впереди дальше катятся жизни. И хорошо бы строить планы, и хорошо бы мечтать о чём-то. Но появляются чёрные дыры, о которых я мечтать уже не буду, потому что мой опыт говорит: у тебя это не получилось, и нечего туда лезть. Впереди это ты делать уже не можешь. Ты же уже получила поносу за это. Так что уж сиди тихо и занимайся чем-нибудь другим, в чём ты уверена. То есть мы выстраиваем будущее, базируясь на прошлом. А прошлое уже прошло. И ставы моменты, когда мы это делали, мы сами выросли. Мы изменились. Мы приобрели какие-то другие качества собственной личности. А где-то мы стали крепче, да, где-то мы что-то осознали. Но мы хотим класть старые кирпичи в фундамент совершенно нового дела. Вот здесь есть какое-то большое противоречие. Мне кажется, в этом есть большой залог неудачи. Вот взять и замесить новые кирпичи и сказать: "Ну чёрт с ним, что не получилось". А я вот сейчас вот справа зайду, и у меня всё получится. Для этого нужна смелость и отсутствие позиции жертвы. Потому что жертва будет всегда опираться на прошлые неудачи. Они уже там, и вы там другая, там или другой, да? Там их уже здесь нету. Совсем другие люди уже собрались, да, чтобы двигаться дальше. Мы этого не осознаём, потому что мы едины своим прошлым, будущим и настоящим. И у нас такое ощущение, что наш этот опыт бесценен. Он бесценен только для того, чтобы сделать выводы и измениться, но вовсе не для того, чтобы тащить старый вот этот мешок э, за собой всю жизнь вот, с ощущением жертвы и не получилось. Не получилось, потому что, очевидно, я не смогла, не, потому что не было, а теперь смогу. Да вот это разное, вот это получилось, оно абсолютно нейтрально, непонятно кто. А когда я это не сделала, а теперь смогу, у меня есть новые силы и новые мотивация для этого в конце концов. Мне сейчас больше надо, то у меня получится. Вот позиция жертвы в этих лосях, вот когда оно всё безлично и непонятно, как произошло. И вот это просто вот ремарка, просто имейте её в виду, когда начинаете строить планы, да, у нас всегда есть о чём подумать, здорово, когда эти планы улетают вперёд, там, не знаю, на сколько лет это отошение молодости даёт в любом возрасте. То не надо уж совсем оглядываться назад, вот эта фраза, что тогда не получилось, Сейчас сейчас получится, она значительно более оптимистична и больше даёт энергии для делания, чем постоянное переворачивание вот этих старых историй. Теперь, а ещё есть один признак постоянной жертвы, который вполне возможно, вы порой замечаете у себя, у меня иногда бывают сны, сны поединки. Когда вы во сне либо с группой людей, либо с одним человеком вступаете в некие противоречия, причём какие-то мимолётные, ну как во сне бывает, дурацкие какие-то или умные, и всегда терпите поражение. Либо все уехали вас оставили, э, либо вы не договорили, э, либо вас не допоняли, либо наоборот какую-то обструкцию во сне получили. Если эти сны частые, то стоит подумать, не проскакивает ли где-то в моей душе позиция вот этой самой жертвы, потому что ваш Мозг ночью отдает вам это переживание, что немножко отторгнутость, а виноваты они, потому что ушли-то они. Там все очень понятно, в снах бывает, кто виноват, потому что во снах я, конечно, белый и пушистый, и все, людям ничего себе. И вдруг вот, да, то есть сон очень иногда ярко это показывает, вот это состояние души. Поэтому таким снам не пропускайте их мимо, будьте внимательны всегда. А дальше у нас с вами позиция жертвы. очень часто определяется, её очень часто видно бывает в семье или в отношениях мужчины и женщины. Да? Это когда мы сами начинаем объяснять себе, причём не дожидаясь, когда нам кто-то объяснит, да, вот виновник страданий, да, или виновница страданий, а прямо сам сами с порога, а что ждать-то? Да это потому что, наверное, в детстве недолюбили. Вот так себя повёл или повела. Ну, наверное, потому что плохо было в этот день. Ну, наверное, э, может быть, <кх> кто-то в детстве обидел сейчас. А она или он обиду вспомнили, на меня перенесли. <coughs> то есть мы начинаем придумывать любые причины, чтобы не поставить вопрос ребром для себя. Потому что мы очень боимся с вами все принимать жёсткие решения. Вот жертве вообще не свойственно принимать решения. Жертва имеет массу преимуществ в жизни. <coughs> Но мы эти просто так мы в жертву падаем? Нет, там огромные бонусы. Если ты жертва, то тебя ж так не обзывают, и говорят несчастная особенно если недавно, да, стало. Но ну, надо же, как не повезло. Надо непременно помочь. И есть ли, ну, какие у нас вот, слава богу, сейчас, да, никаких военных действий, там уж каких-то этим дра драматических страшных событий, они всё-таки не не столь часты к счастью. Присутствует, ну, чаще всего это развод, измена, там, да, что-то такое вот в семье происходит. Ну, допустим, муж ушёл. Но ну, 99,9 звонящих вам подруг и друзей. а буду от вас жалеть и вам сочувствовать, правда же? А может, быть и стопроцентным, потому что так принято. А во-вторых, э, мало кому придёт в голову, опять-таки, из-за того, что это Комыль-Ульфоска, и слушай, какой класс. Наконец-то ты теперь свободна, а можно всё начать заново. За это же можно схлопотать, да? Жертва-то, э, жертва-то уже приготовилась быть жертвой. А значит, пойдём в кино, дорогая, тебе нужно развеяться, звонит одна подруга. Слушай, а здесь у моих друзей день рождения, дай я тебя с собой возьму. Там очень интересные будут. Может, развеешься немножко. А давай мы с тобой поедем отдыхать, и не предложили бы раньше. Но жертва уже надо спасать, и жертвы начинают понимать весь комфорт ситуации, что три дома на вечер зовут, да, и всё будет совсем неплохо со мной, поэтому плакать надо гуще, жаловаться страшнее. Но можно устраивать редкие спектакли. Ночью накатила, да, приезжай, мне плохо, подружка едет через пол Москвы с бутылкой, чтобы успокаивать там или без бутылки или с тортиком, или с чем-то. А можно это делать потихонечку, каждый день. Потихонечку, каждый день риск больше, и можно надоесть. А вот резкие вспышки несчастья, а, они притягивают сразу на долгое время внимание. Есть бонусы в жертве, но бонусы эти очень плохие, потому что рано или поздно всем надоест, и, и вам скажут, «Слушай, знаешь что, давай-ка ты сама уже». ну год, два, три, ну сколько можно, ну ушёл. Ну и слава богу. Да что ты переживаешь-то? Ты, ты смотри, неплохо живёшь. А ты же живёшь лучше, чем мы замужние. Намного лучше, и всё платишь. Знаете, вот по старой поговорке: "Девка баба кается, а девка замуж собирается". Тогда ещё всё знали. Не надо быть психологами, чтобы это понимать. И вот эта вот ситуация жертвы, её выгодность иногда заставляет задерживаться в своём несчастье лет по 10. Вот я обычно даю на переживание расставания с а любимым человеком, мужчиной или женщиной, неважно. Ну, год это максимум. Если через год глаза не светятся, эйфория не наступила, и миллион планов, и новых знакомств, не обязательно любовников, женихов, просто куча новых друзей и новых планов, вот если этого через год нету, обязательно лечиться. Лечиться в полном смысле слова, то есть снимать невроз, идти к психотерапевту, даже не к психологу, а там, где можно таблеточки побить, пить немножечко, да, чтобы успокоить нервешки, потому что психологи не имеют права прописывать никаких таблеток. Вот, и вот это непременно, это слишком долго. Год жертвенности это долго. В родительских отношениях жертвенность у нас на первом месте, да, сколько у нас мам живут ради детей. Видите, какой это же какой-то кошмар, где детей. Потому что если ты становишься смыслом жизни другого человека, то ты на свою жизнь прав не имеешь. Ты же смысл Изволь соответствовать своему назначению того человека, который тебя назначил с смыслом. Шаг в сторону, расстрел. Как ты смеешь так себя вести, когда я на тебя всю свою жизнь всю у тебя отдала? Я же в тебя всё лучшее вкладывала, а ты в рок-музыкант ты подался, вместо того, чтобы идти учиться там, я не знаю, на биофизика. Это же страшная история. И чек идёт учиться на биофизика, потом, если хватает мужества, приносит диплом, кладёт его на стол, говорит: "А теперь я свободен" и идёт в рок-музыканты. Таких историй сколько угодно. А ведь навешаны это хорошо, если смог, а очень часто не смог, да, потому что уже втянулся, уже жизнь покатилась, и выбор не за ним, и следующие выборы тоже не за ним, потому что он смысл Мало того, что этот смысл будет сопротивляться, он будет обязательно между ребенком и матерью будут невротические тяжелые отношения, это будет бесконечное выяснение отношений и скандалы. Но разорвать эту цепочку практически невозможно. Иногда там спрашиваешь у молодой жены или там просто жена, как у неё отношения с мамой, потому что что-то совсем с парнем не то, да? Парню, может быть, за 55, я просто так вот условно. Какие отношения с мамой? Ужасные. Они каждый день ссорятся по телефону. Так это не ужасно, это прекрасные отношения, потому что каждый день. Здесь ключевое слово каждый день, они ссорятся. Потому что это значит им так друг друга не хватает, они спокойно разговаривать не могут, слишком много при вместе, но не слышат друг друга, они тоже не могут. У того и другого появляется чувство вины. А если чувство вины есть, то очень легко с, из ребёнка сделать вот да, внушить ему ощущение, что он палач по отношению к маме. Мама здесь будет сразу жертвой, позабытая на целый день, да? Предпочли предпочли уехать в гости к друзьям, а не ко мне приехать. Хотя их уже неделю у меня не было. Ребёнка не привозят уже месяц, говорят, что он на море, но я не знаю, где он. А у меня уже с сердцем плохо из-за того, что я не знаю, где внук. Этих текстов их миллион, от очень маленьких: ты мне вчера не позвонила, я пила валокардин, потому что не знала, что с тобой. До грандиозных совершенно историй с вызовом из скорой помощи и разъездами, и переездами и каких угодно истерик, только с одной целью: до сама роль жертвы исполнить. Это э скорее вот это вот относится уже к более старшему, да, поколению. Мы этого не замечаем очень часто, потому что нам кажется, мы всё делаем правильно, конечно. Но это никто на кухне план не составляет, да, точа ножи абсолютно неосознанно. Так вот и беда в том-то, что хорошо бы прийти в сознание. Да, вот когда мы приходим в сознание, бывает очень страшно, потому что тогда ты осознаёшь, надо всё менять. Надо честно сказать, да, я тебя люблю, но у меня есть своя территория, своя жизнь. Я бы попросила бы э, всё-таки позволить мне самой решать, э, что мне делать. Но это если позволит жертва. Жертва же на третьем слове. э закричит я так и знала, что я никому не нужна, меня в грошне ставят и слово сказать нельзя в этой семье, что э, здесь просто тебя накачал твой муж, что он тебя восстановил против меня, мои внуки против, и поехали. Это же надо какое мужество иметь, если это вдруг однажды, да, происходит, но всё равно его надо иметь, независимо от того, когда это происходит, потому что если этого мужества не набраться и не расставить для себя по всем полкам отношения и я это же не отменяет любви никаким образом, это прибавляет любви, потому что она очищается от вот этого нервного раздражения, с чёрт какие мыслями, да, порой в голове, ну, совсем негуманными иногда и очень страшными. Мы себе в этом даже и признаваться иногда не хотим, но когда ситуация совсем тяжёлая, какой там чёрт у нас кашу в душе может мутить, даже страшно иногда, да, становится. Я знаю, да, что это происходит. И вот чтобы от этого очиститься, нужно, конечно, большую устроить Ну, если не революцию, то по крайней мере полную смену законов. Наверное, это и есть революция, да, законов жизни. Это очень трудно. Но это единственный путь выхода из жертвы с точки зрения принятия решений. А вообще быть жертвой или не жертвой? Пусть там как мы уже сядем, хотя бы немножко продиагностировали сами, висячих психологов можно это определить это путь через принятие очень тяжёлых решений. Вообще без принятия тяжёлых решений в нашей жизни мало что получается. Вот мы идём, идём, идём, приходим к какому-то перекрёстку. И ситуация: куда ни кинь везде клин. Вот это нельзя, потому что там пострадают. Это нельзя, потому что сама пострадаю. И сюда нельзя, потому что опять-таки кто-то пострадает. Вот я сижу на этом пеньке, да, передо мной бетонная стена вырастает потихонечку. И ещё есть возможность её перепрыгнуть жёстким решением. Она медленно, но растёт. А потом она вырастает такой, что уже её только лбом прошибать, и вряд ли получится и подкопы не сделаешь. Вот как принимать жёсткие решения. Есть, на мой взгляд, очень неплохая формула, которая позволяет ситуацию разложить по полочкам. Значит, вот когда мы с вами нолики или там плюсики и минусы пишем, да, в какое-то делать, ну, обычно это системы, сейчас я напишу, что плохое, что хорошее, прямое решение. Вы, наверное, замечали, что их всегда практически одно и то же количество. Ну, незначительно погрешность в два пункта. но которые никак не приводят к никакому решению. Потому что на них можно не обратить внимание и сказать, что всё поровну. Тяжело принимаются решения, тем более, когда они вот э со всех сторон сопряжены с какими-то переживаниями или переживаниями других близких людей. Итак, четыре вопроса, которые вы расписываете, отвечаете на них. Что будет, если это произойдёт? Чего не будет, если это произойдёт? Что будет, если это не произойдёт? И чего не будет, если это не произойдёт? Вот по этим четырём вопросам вы можете расписать практически любую жизненную ситуацию. И тогда у вас появляется вполне ясная конструкция, через какие сложности, моральные или физические вам придётся пройти, чтобы достичь определённой цели. И цель будет видна более или менее. Стоит за это браться или нет? Стоит игра свеч или не стоит? Но чтобы выбраться из состояния жертвы, вот любая игра здесь, стоит свеч. Дело в том, что жертвы по прохождении своего пути в результате становятся крайне несчастными людьми. И независимо от возраста, это можно в 30 уже ощутить безнадёгу жизни, можно в 40, в 50, в 60, во сколько хотите. Потому что привычка, что у меня ничего не получается, потому что всё вокруг плохо, она настолько укореняется. А вы, наверное, читали, много сейчас статей выходит про нейронные связи. И, по-моему, Бехтерева говорила о том, что когда они сформировались, они хуже, чем железо, крепче, чем железо. Их очень трудно изменить потом. эти состояния, вот когда ты уверена, что все, все вокруг, ну, или кто-то, или какой-то твой род, сейчас же очень-очень много мистики, да, очень много людей увлекается мистикой, проклятие у тебя было в шестом колене в ту сторону, и все, это проклятие впечаталось в голову, и человек говорит, да, у меня никогда ничего не получится, я никогда, у нас проклятие на замуж, вот прокляли кого-то, никто замуж не выходит, нет, прабабушка была, и бабушка была, но очень как-то так скоренько, все за кончилась, потому что у нас проклятие. И вот с этим проклятием серьёзные взрослые люди носятся. Оно даже же чем-то объяснить. Да, это такое же, собственно говоря, как сказать, что это весь свет виноват в том, что со мной это происходит. Не не, не в зеркало вот не на себя направить, а в на внешний мир. Поэтому первое, чтобы избавиться от жертвы, это спросить себя, а что я могу, чёрт возьми, сделать, чтобы перестать быть жертвой? Жертвой быть очень тяжело. Что своих родителей жертвой, причём любимых, конечно же, да ведь никто же мы сейчас даже не Я говорю с вами о том, что жертва это там об кого о курке тушили в детстве, да? Это вообще другая, тяжёлая история, маргинальная. Жертва это когда ты впал в эмоциональную зависимость, и когда садомазохистские отношения мать-дочь, они так описываются в серьёзной психо психологической литературе, как садомазохистские и почти не подлежащие терапии. Именно дочь-мать. С сыном немножечко там полегче всё-таки, да? А вот дочь-мать это тяжеленная история. И если в этой истории сама дочь не начнёт проявлять активность, то мать установившая когда-то эти отношения в том младенчестве ее, когда мать была всем на свете, у нее сил не будет у дочери до определенного сильного возраста, а то повинну разрезать. Потому что эхо того, что мама – это все, и как бы она была не права, но перечить нельзя ни в коем случае. А если я делаю что-то не так, то у меня чувство вины потом сжирает, и я буду звонить, извиняться или переделывать все, что я понатворила. Вот это чувство, оно очень глубинное, и оно бывает иррациональным. Одно дело, когда вы можете сказать. Вот такое иррациональное чувство вины и нормальное чувство вины. Мы все бываем перед кем-то, когда вот виноваты. Да, ну тут Ну, напортачили чего-то, ну, всё бывает. Но тогда мы знаем что. Мы можем позвонить человеку и сказать: "Слушай, прости, а, что-то такой я ерунду э сделал, вот без повода. Прости, пожалуйста. Чем я могу компенсировать?" Да, вот там какое-то там хочешь я тебя поцелую, да? Хочешь, я тебе там конфет куплю, ну, если ги подружка, да, какие-то такие лёгкие вещи. Если более тяжёлое, то опять-таки можем говорить о том, как мне искупить свою вину. То есть я знаю, я могу это сформулировать, я понимаю в чём. А вот иррациональная вина это когда я виноват, но вообще не понимаю в чём. Ну я ужасно виноват. Поедешь отдыхать этим летом с друзьями? Ой, не знаю, нет, наверное. Почему? Да вот даже не знаю. А почему ты не поедешь, как я маму одну оставлю? Девушке 38 лет. А что мама больна? Нет, всё в порядке, слава богу. А почему ж ты её не можешь одну оставить? Ей помощь нужна? Нет, ей помощь не нужна. Ну вот она говорит, клубнику вместе собирать будем. Как я могу её оставить одну собирать клубнику? Это я вам говорю строчки не придуманы, это живая жизнь. Это то, что произносят грамотные большие люди. Внутренняя зависимость и чувство вины навешано такое, что я одна, особенно после развода, да? Если мама разведена. то э, дети очень часто берут опеку над родителями, причём маленькие дети иногда совсем. И чувствовать себя ответственным, причём не только за то, чтобы пятёрки получать, но и какое у мамы настроение. Если мама не в том настроении, то нужно сделать всё, чтобы мама была в правильном настроении, потому что очень страшно, что мама не в том настроении. Ивена вас, скорее всего, я. Ведь дети очень часто себя в разводе родителей обвиняют. У них катастрофичное сознание, они могут считать, что это из-за них происходит. И вот это вот чувство вины и чувство жертвы начинает укрепляться в такой паре отношений просто самым печальнейшим образом. И очень страшно это прервать. А как прервать? Уехать в отпуск. Я понимаю, что отпуск будет не самым лучшим, наверное, да, первый, потому что это будет постоянное желание пойти позвонить. узнать. Мало того, позвонить нужно не того, чтобы узнать. Допустим, звонит подружка, которая живёт рядом, и говорит: "Мам, всё хорошо, вчера её видела там, да, она вон из Прикмайерской шла. Хорошо себя чувствовать". Нет, позвонить нужно не поэтому, чтобы узнать, как было в Прикмайерской. Позвонить нужно, чтобы услышать одобрение на разрешение проводить отпуск. Если мама по телефону поговорит весёлым голосом, день удался. А если мама поговорит с интонацией не такой, Как хотелось бы, то настроение у само, у самого отдыхающего, да, отдыхающий испорчено. Начинается вот это вот с, с одной стороны протест, почему со мной так разговаривают, а с другой стороны, а может вот неосознанное ощущение вины. Мы все его, наверное, неплохо знаем, это неосознанное ощущение вины. В чём виноват непонятно, ощущение есть. Так вот, как от него избавляться? Это опять-таки состояние жертвы, потому что а, в мою жизнь внедрилось другое настроение, пусть самое близкое человека, но другого. Это не я, это же не продолжение моей правой руки, это другой человек. У нас есть телесная граница. Как мне избавиться? Надо тут же взять листочек бумажки, задать себе на бумажке. А почему говорю на бумажке? Все остальное словомешалка и накачивание эмоций. Вот когда мы просто говорим, пойду, подумаю, похожу, или сейчас сяду в машину и подумаю, это вообще самое страшное, что можно сделать. Сесть в машину подумать. Старайтесь этого не делать. Потому что когда вы садитесь в машину на подумать, это начинается на крутке эмоций, очень логичных, казалось бы, в тот момент. Аргументы просто блестящие, а себя жалко до невозможности. И 25-й аргумент понимается, что он никогда не воспримется другой стороной. Я сейчас 26-й найду. И вот это будет сформулировано чётче, некуда и все поймут сразу и все исправятся. То есть когда вы приезжаете к месту, где вы хотели всё это сказать, уже забыто всё, слёз зыкаются, да, хочется реветь, себя жалеть, и все слова забыты, и аргументации выяснять совершенно никакой. Да она и не нужна. Вообще никого ни в чём убеждать не нужно. Это бесполезное занятие, изменить людей нельзя, изменить отношение к себе таким образом нельзя, изменить своё отношение к другому человеку тоже не получится. Можно только принять какое-то решение для себя и ему следовать. Это очень рациональный подход, но он самый верный, чтобы спасти себя. Поэтому сейчас сяду в машину и подумаю, забыли навсегда, да? А что делаем? Берем листочек бумажки и пишем, в чем я сегодня виновата перед этим человеком. В к вам начинают приходить разные мысли в голову. Вы понимаете, что все они равны абсурду, что это полный абсурд. что вы не можете быть виноваты в том, что вы весь год работали, на 2 недели поехали отдыхать. В этом нет никакой вины. Вы не можете быть виноваты в том, что вы э не спросили 25 раз разрешения, и, допустим, мне послали маму тоже отдыхать, но в соседний отель. Не взяли её с собой, потому что вы имеете право одна провести это время. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вам будут приходить в голову идеи, только их надо обязательно записать, чтобы удивиться их абсурдности. И вот когда вы закончили списочек, вы вздохнули, вам стало легче. Вы прочитали, сказали, да, чушь собачья. Имею полное римское право. Пошла-ка я плясать, да? И веселиться. Вот тогда стану... это, это работа. Когда это просто словомешалка, это не работа. Решить для себя не быть жертвой можно прямо сейчас здесь, в этой аудитории. Для этого не нужно ждать ни понедельника, ни завтрашнего утра, ни сегодня вечером после подумать, а прямо сразу. Вот если есть эти отношения жертвенности, то нужно понять, как я их буду, буду менять. То есть сначала придётся, хотите вы или нет, но разорвать некоторую часть существующих отношений, та, которая себя изжила, и та, которая вам не приносит радости и удовлетворения. Почему я говорю всё равно с кем? Это не имеет значения, даже если это мама, тем более это имеет значение, да? Ну вот да, ну вписать вот все, вы поехали в отпуск, да? Вы, допустим, девушка на выданье. И вы думаете, а съезжу-ка я в отпуск, там мужчины водятся. И а где мне ещё с ними знакомиться? Я пошу как чёрт с утра до вечера, да, в офисе. А здесь я хотя бы вот как-то немножко вздохну, а может быть, действительно встречу какого-нибудь замечательного человека. А тут я с мамой Вы да. Здравствуйте, мама говорит молодой человек. И до свидания. Это раз. Во-вторых, это несколько странное впечатление производит, когда взрослая барышня, взрослая совсем, ну, я не 20, там, да, имею в виду, совсем взрослая барышня, ей-то отдыхать с мамой в свой единственный отпуск. А в-третьих, тогда а где ваше ощущение, я тоже есть. Я хочу, как я хочу. Если, конечно, вы очень хотите с мамой поехать, это другая, да, песня. Вот, допустим, вы решили, что вы какой-то отпуск хотите провести с мамой. Вот осознанно, понятно, что это будет отпуск, посвящённый больше маме, чем вам. Но вы хотите маме сделать такой подарок. Но только это осознанно, не на чувстве вины. Да? Вы говорите: "Мама, мы с тобой поедем в Грецию". Ты там никогда не была, э, и так далее. Вот у меня есть неделька, и я могу нам с тобой такой праздник устроить. Но тогда вы едете с этой целью, маме делаете удовольствие. Но если вы решили поехать 2 недели на Ибицу, ну, условно, да? на пенную вечеринку. И у вам приходит в голову мысль, а может, правда, маму надо было взять с собой, то что-то не так в консерватории, согласитесь, да? А ведь именно, вы понимаете, в чём дело, что вот эти мысли, надо бы маму было взять, они приходят не тогда, когда вы всего каких-то обстоятельств хотели, но не смогли, а когда вы вообще об этом не думали. У вас были совсем другие планы. Брус улыбает образ мамы. А она в парикмахерской с подружками кофе пьет или чаек. Она да, у нее все свои. А ну вам мерещится несчастная, брошенная мама в дождях в деревне Гадюкино, а вы посмели себе на солнце и в, в хорошем там, да, в каком-то месте. И начинается чувство вины. Это знаете, даже как мужчины рассказывают про чувство вины, э, когда они оставляют семью, где маленькие дети, и уходят в семью, где дети у женщины, да, на которой они э женились. Причём вроде бы расстались без всяких там, ну, как-то вот расстались тихо, мирно и, ну, более-менее, насколько это вообще возможно, ну, более-менее. И вот он идёт куда-нибудь в парк гулять с её детьми, не его детьми, с её детьми. Ну, дети просто мороженое покупать, естественно, мороженое. Вот нет такого мороженого, над которым у него не возникла бы медитация на тему о моим, кто покупает. А сейчас мои едят мороженое. Вот сказал, что ж собачье, да? Э, допустим, дети обеспечены, то есть ты об этом позаботился. Ты знаешь, что им есть кому купить мороженое, что у мамы есть денежка купить им мороженое. Но вот это чувство, что мои в ужасной ситуации, а сейчас я покупаю другим мороженое, абсолютно иррационально. Да? Но оно скребёт. Вот так же скребёт и вот да, вот этих оно появляется не тогда, когда вы хотели что-то сделать и не смогли, иногда можно испытывать чувство вины, так старалась, не получилось, да? А когда вы не думали вообще для себя хотели? хоть раз, хоть когда-нибудь и чувствую вины, как же это же невозможно. И поэтому вот это состояние жертвы, его в себе можно увидеть, отловить, идентифицировать и начинать прямо сегодня составлять план, если я откажусь, например, ездить к маме не каждую субботу, а буду ездить раз в 10 дней там или раз э, два раза в месяц или один раз в месяц. И ей об этом объявлю. Что будет, если это произойдёт. Ну, можете себе представить текст, даже его написать, да? Чего не будет, если я э, -э, -э -эт -эт, это это произойдёт. Вы можете представить чего не будет. Ну, допустим, как вы попросите посидеть с детьми, этого не будет. Да, будет маленькая виньетка произведена. Пока потом всё уляжется, потом все все поймут, как это, всем стало хорошо. Ну, и так далее. Вы просм просматриваете вот по этим четырём вопросам, что будет, и понимаете всю бездну. вашего падения и весь размах катастрофы. Вдруг ощущаете, что катастрофы-то выеденные в яйца не стоят. Но месяц мы немножечко, у нас будет такая, типа, холодной войны. Ну, я же все равно маме буду звонить, переодеться и говорить, «Мам, я тебя люблю». «Все нормально, у тебя все нормально? Пока». Главное, не выслушивать, кто вы есть на самом деле, да, в этот момент. Вот быстренько у вас каша сгорела, там, я не знаю, вода прорвалась, еще что-то. Главное, не выслушивать, чтобы на себя это вины не навешивать. Проходит месяц другой, и всё восстанавливается, но на новом уровне. Уже вас спрашивают. А у тебя найдётся время? Я, конечно, не не беру ситуации, когда нужна помощь, да, когда без этого невозможно. Какие-то ситуации, я говорю про людей, которые вполне могут себя сами обслуживать, могут передвигаться, могут себя развлекать, в любом возрасте. И я сейчас смотрю, женщины 80, 85 лет вполне себе развлекаются. На да, если дети ещё там помогают как-то, то очень даже ничего себе развлекаются. Надо смотришь и думаешь, дожить да бы, чтобы ещё дети помогали вот так бы, вот. Это очень здорово. Вот. Ну а они тоже могут. Ведь это же не такие вот свободные женщины, которые ни с кем в отношениях из близких не существуют. И в каких они там отношениях пока не развлекаются, никому неизвестно. А сколько раз я видела ситуации, когда я сидела на стороне матери, когда она разговаривала с дочерью, да, и предъявляла до вчера э какие-то слёзные протесты. Э ну, допустим, дочь вчера до часу ночи ей не позвонила, причём дочь половозрелого возраста и вполне в это время могла заниматься сексом с любимым мужчиной. Мама названивала каждые 15 минут. Мама довела себя до истерики, потому что она уже видела все несчастья большого города, а вот единственная мысль, что дочь может заниматься сексом в этот момент, её светлую голову просто не пришла. И когда дочь, например, звонит на следующий день и говорит маме весёлым голосом, то что у неё всё хорошо, да, <сосит> рассказывает маме, как спрашивает мама, как она себя чувствует, мама выдаёт определённую тираду. Я видела, я сидела в это время, да, вот у меня не скраз было такие ситуации, когда мама, задыхаясь, громко пила чай, якобы воду, да, чтобы успокоиться, говорила, как она волновалась. Я понимаю, что там дочка доведена уже до истерики, на самом деле пошла пить волокардин. Мама ставила чашку, поворачивалась так, о чём мы говорили. Это не придумки. И вот когда вот эти все вещи в жизни наблюдаешь и кладёшь их по определённым полкам, то понимаешь, что ролевые игры у нас очень здорово развиты, а они особенно развиты на фоне страхов, всяких утрат. А страхов у нас очень много, и самые страшные наши страхи это даже не страх старости, а страх немощи. И он начинает довольно рано нам являться. И вот тогда у нас единственная апелляция, как нам в будущем выжить, если вдруг нагрянет этот ужас, далеко не отпускать детей. Это даже не про стакан воды. Это просто вот страховка, уверенность какая-то, да, вот как, будет это, не будет. Может быть, человек до 90 лет, 90 лет каким-то рекорд совершит, а может переплывёт и отправится, да, к провоцам вполне себе счастливым. У каждого свой срок. Но тем не менее вот этот страх немощи его нас здорово преследует. И отсюда возникает желание подчинить себе другого, а тот другой будет неизбенно чувствовать себя жертвой. Жертва и палач. Это как двуликий янус. Не бывает палача без жертвы и жертвы без палача. Уж коль мы про мам заговорили, вот эта же мама, которая все время жертва, например, да, ну вот так ей проще, то она же по сути дела палач для своего ребенка. Она жертва, она её показывает эту жертву, её жалко, но она полначи, потому что она, ну, громкие слова, конечно, чрезмерно уж так они как-то э приняты, да, их называть. То есть она же жизнь-то ужасную делает своему ребёнку, не осознавая. Это выжилая, конечно же, самое лучшее. Ещё раз говорю, ни в коем случае это всё не осознаётся. Вот когда осознаётся, то есть большой шанс, что человек перед собой скажет: "Ну, действительно, да, я даже не думала об этом". Запросто, вот я даже не думала об этом. Сплошь и рядом. Но чтобы, конечно, человек с уже очень устоявшейся психикой и нормами жизни вдруг такой инсайт, да, случился. Ну, крайне редкая история. Чаще всё-таки приходится свою роль, а, э, не жертвы отставить. Также и на работе, также в отношениях с мужем или просто пока ещё с возлюбленным, не знаю, да, буду с ним выстраивать жизнь или не буду. Но так напугана этим призраком одиночества, как призрак оперы, да, это абсолютный призрак, вот придуманный, взросшенный, не знаю как, в, в современном обществе, но он так страшен, поэтому я буду на всякий случай, вот как учили, терпи, да, ну а где бы по-другому видели, все так живут. Это ничего, что он, э, да, апельсин, апельсинчик с гнильцой, сколько ещё хорошего места осталось. Поэтому я буду терпеть. Как это ни уважает, уважает, он вчера за хлебом сходил. То есть идёт это понижение градуса до состояния жертвы, а потом вдруг вспышка. Да как ты смеешь со мной так себя вести? А что значит смеешь? Ты открывала эти дверь открывала, эти дверь открывала из-за своего страха. Разрешала это всё. Потом получилось, что всё на тебе уже джигу пляшут. А ты даже не успела опомниться. Только потому, что тобой правил страх и всё-таки вот это желание жертвы, вот быть под, да, быть хорошей. Вот в в каждой жертве очень часто сидит хорошая девочка. Вот та хорошая девочка, да? Не хорошая девчонка, а вот хорошая девочка, которая всегда хорошая, всем хорошая, всегда правильная, плохого ничего не делает и всем старается угодить. И так с ней всем удобно окружающим. Пока она растёт, растёт, растёт, растёт, потом окружающим по-прежнему удобно, а ей вообще жизни никакой, потому что всем удобно. И её практически не видно. Вот эту хорошую девочку душить в себе, душить, как шарика в котов. Да, вот просто всеми силами душить хорошую девочку. Вот такую, которая хочет, чтобы всё было вокруг хорошо, вообще не забывая, где она и кто она, и что у неё есть свои интересы, своё я, своё хочу. Очень полезно, чтобы опять-таки выйти из состояния жертвы, писать свои хочулки. Вот прямо брать листочек и писать мои любимые хочулки. Пусть они будут какие угодно, смешные, маленькие, большие, грандиозные хочулки. Пишите их, потому что, э, не спроста говорят, что все желания сбываются. Правда, может, длят не всегда вовремя, да? Но, но всё-таки они сбываются. И когда у вас сформированы ваши главные хочу, ваши хотелось бы, да, или очень хочу, то у вас всё-таки некий вектор Становится вам ясен, даже если они кажутся вам невозможными, хочу в кругосветку. Да ну, куда тебе в кругосветку? Ты волн боишься, море плаваешь не очень. В кругосветку, а хочется, так здорово с детства мечтала. Вдруг И вдруг вы на самом деле когда-то получаете приглашение, что то что-то не поехал, <смех> нужен человек, ну хотя бы чтобы готовить, там да или что-то делать на камбузе. И вас берут в эту самую кругосветку. Если у вас был это в хочулках, да, то По крайней мере, у вас есть шанс туда правда отправиться, потому что вы уже хотя бы немножко психологически готовы, что в вашей системе координат это есть, и вы не жертва обстоятельств, которую никогда не взяли в кругосветку, да? А мечта бывает как с велосипедом и Бентли. А есть такая возможность, поэтому ваши хочуни очень-очень важны. И ещё вот, можно раз в неделю делать упражнения на эти самые хочулки, но правда надо предупредить окружающих, что вы не сошли с ума. Да, потому что тем очень можно быстро вызвать вот перевозку и куда-нибудь упикут. <с> Потому что выглядит всё это не совсем адекватно. Но, ну, например, вы с утра предупредили родных и близких, чтобы на вас не обращали внимания, будете вести себя крайне странно, иногда кричать, петь, э, включать музыку, валяться по полу, есть мороженое или, например, есть арбуз, разрезав его вот только на две половинки, да, вот как в детстве, чтобы всё текло. Вы приличный человек с ложкой из десертной вилочкой обычно это делающий и так далее и так. Далее. Предупредите, у вас сегодня день безобразия. И начинайте очень внимательно слушать свои настоящие «хочу». Они у нас так под ватой. похороненные. Они у нас так глубоко зарыты, но кроме самых вот каких-то повседневных, обыходных, да, ну, пить хочу, есть хочу, в кино хочу, погулять хочу. Ну, социально принято, никем не оттаргаемо, сказала: "Хочу в киноте, с колле завтра сходишь?" Ну, хорошо, завтра схожу. Да всё. А вот когда вы пишете свои хочу. Хочу сейчас мороженого много. Все э, встают утром, вы вроде даже не завтрак готовите, а говорите, все, я пошла заморожено, много вы его есть не будете, все мое. Кладете в холодильник или на стол, пусть оно течет, пусть оно тает, пусть с ним все что... Вы хотите много мороженого, мешайте его в большую какую-нибудь вазу, ешьте его большой ложкой. Хочу много мороженого, реализуйте, хочу. Хочу, что я сейчас хочу? Ой, лечь бы сейчас на пол бы, да? И ногами бы дрыгать, и песни орать. Вот ничего больше не хочу. Вот такое у меня классное настроение. Ложитесь на пол, задирайте ноги и орите песни». Если кому-то не нравится, как вы поёте, они вполне могут выйти из дома и переждать. Потому что пусть ждут. Вы знаете, как это освобождает вот это желание жить своей жизнью. Вот совсем простые, такие дурацкие вещи. Хотите в ванную, идите в ванну. Хотите перекраситься сегодня, идите перекрашивайтесь. Хотите ещё что-то сделать? Сделайте. Вот здесь самое главное сделать. И после этого, когда вы это делаете, вам хочется, день закончился, да, сумасшествие. да, допустим, вы извинились перед окружающими, сказали, что с вами всё в порядке. Это ненормальные психологи все эти задания дают. Всё справились, ни в том сума не сошёл, всё замечательно. Но на следующий день вы себя чувствуете превосходно. Сперх вам смешно, что вы вчера вытворяли. Во-вторых, смешно вашим близким. А в, в, в третьих вы почувствовали, что вы есть. Вот в этом дурачестве вы есть, вы живая, и у вас могут быть реальные, разные, странные хочу. Вы начинаете уважать свои хочу, потому что оказывается, их можно реализовывать самым простым способом. И вы вот периодически свои хочулочки вот так вот пишете. И понимаете, что они мои родные. А раз они мои родные, то я могу с ними что-то сделать, они мне помогут. И вы начинаете всё больше и больше ощущать вот эту свою ли личную территорию. Своё собственное я, больше идентификации происходит. Я какая, да? А я молодая и красивая это всегда, это понятно, да? А у меня много всего есть в планах, у меня много энергии. Вот здесь меня что-то энергия подкачала, потому что я, наверное, устала или неважно, себя чувствую. Значит, нужно сходить к врачу, да, проверить что-то, попить там, что врач скажет, а следить, называется, следить за собой. Да, следить за собой не только, э, там, да, причёска, маникюр, какие-то вещи, а следить за своим внутренним состоянием, насколько эти мои хочу живые, насколько я их могу реализовывать, и мне совершенно наплевать, какой-то определённый день недели, что подумает окружающее. Потому что я есть, я центр своей вселенной. Вот это точка роста себя из жертвы, да, переход из жертвы в себя спокойную, уравновешенную и не жертву. Но в время перехода всегда есть элемент турбуленции, да, всегда он будет потрясывать, невозможно взять и поменять устоявшееся что-то, где я привычно жертва. И у меня есть привычные долгие отношения с какими-то людьми, с теми же детьми, сколько угодно, да? В какой-то момент родить мама там или, ну, я говорю про маму всё-таки больше, да? Папа-то жертвы себя как-то с трудом может почувствовать. это, ну, не представляю даже вот какая, может быть. А мама может, потому что она всё туда ей ничего, они тебе виделись с девушками ушли гулять. А я сиди здесь одна, у меня ни друзей, да мне пойти некуда, кто об этом не подумал. И вина навешивается, да? Она с одной стороны жертва, а не полочина, на самом деле реальными жертвами являются дети, кто жизни не даст. будет всё равно к этому возвращаться. Чтобы выйти из этой ситуации, опять говорю, всё-таки больше это удел тех, кто моложе. У них есть на это силы. Это всё-таки это разрезать, и вот этот момент перехода, турбуленции, он связан с небольшими отклонениями от нормы поведения, я бы так сказала, да? Потому что вот реализова... реализация вот этих вот дурацких хочулок, ну, согласись, каждый день это делать не будешь, это будет выглядеть странно. Иногда дать себе вот этот глубокий вдох-выдох, как заряд энергии это очень полезно. И вот отсюда начинается. А я вот это хочу, ещё в театр хочу сходить, а ещё вообще хочу побыть одна. Да мне хочется побыть одна, а я должна ехать и разговаривать и с мамой, и там с кем-то еще, и то, и все. Я могу сказать «нет»? Могу. Научиться говорить «нет», когда на другом конце вот этой шкалы есть «ваша хочу». Причем заметьте, вот в нашем опыте есть такая биполярная ситуация. Когда мы говорим «нет», Мы очень порой себя плохо чувствуем, да? Ну как я скажу нет? Надо как-то так сказать нет, чтобы оно было и не это да, и вообще меня никто не понял. Да, потому что сказать нет ужасно. Страшно я же этим обижу человека, если я скажу нет. А её противоположная сторона, когда вам говорят нет. Причём говорят достаточно, э, да, прямо, не обидно, нормальной интонацией, просто говёное извинений смогу. Так вы же начинаете уважать этого человека. очень редко. Есть только нет до этого какой-то истории отношений негативной, когда вы на этого человека искренне обиделись или разозлились, или он вам посторонне обещал: "Да", а потом сказал: "Нет", да вы надеялись. А вот так вот нет, нормально. Никто мы-то не обижаемся, ну что через на нас обидятся. А я не обижаюсь. Вот этот страх обидеть другого. Но при этом самому услышать нет, но это же правда не страшно услышать. Нет, как на в какой-то ситуации и ничего страшного абсолютно. Но мы в такой же ситуации в обратную сторону страшно боимся это сделать. Причём вы знаете, что есть люди, в таких очень, я думаю, что это врождённое даже какое-то чувство, вот большим чувством достоинства. Они милы, они легки в общении. Они вовсе не задирают нос, не раздувают щёки, очередка повышают голос, хотя могут. Да? Но Вот к ним вот так вот с понебратством с налёту не подбежишь. Как будто бы какая-то незримая стеночка есть. Хотя они очень доброжелательные, вроде говорят: "Я всегда готов помочь", и правда помогают. Но вот этого вот и от них услышать нет, извини, я не могу, но абсолютно нормально. И мало того, ещё сто раз подумаешь, попросить иль нет, как-то не хочется беспокоить этого человека. Да, вот почему ему не хочется беспокоить? Чёрт его знает, то он ничем не обеспокоен. Ну да? и не так уж он чем-то там завален. А вот есть какая-то невидимая стена. Вот это, наверное, вот такое очень глубокое чувство внутреннего достоинства, которое исчитывается. И хорошо бы нам всем иногда об этом про себя думать, да, что у нас оно, конечно же, есть. Но просто мы боимся его демонстрировать, потому что у нас несколько поколений э чувство достоинства отвергало как таковое, ну, в общей массе, да? Вот в школах нас учили коллективизму, не индивидуальному чувству достоинства каким-то, всем другим вещам. Его никто не взращивал, не отращивал. Но мы взрослые люди, понимаем, как с ним хорошо и как без него бывает туго. А начинать можно со слова нет. Да, ну, найти свою интонацию, чтобы не обидеть другого, и попробовать для тренировочки целый месяц говорить всем нет. Вот просто для тренировки. Вы потом можете с задним числом объяснить это, да? Что вы тренировали, потому что те люди, которым вы будете это объяснять, у них те же проблемы, они тоже не умеют говорить нет. У нас вообще говорить нет очень мало кто умеет, честно говоря, да? Вот мы с вами это знаем. Многие люди жалуются: "Как научиться, как научиться отказывать, как научиться говорить нет, вот не могу". И чувствую себя использованным, чувствую себя жертвой, потому что вовремя не сказала нет. Вот научиться этому, а это опять-таки только через перешагивание, через пере, через какое-то преодоление, вот просто так это не придет. А тренировать, знаете, как спортсмены тренируются, вот сейчас уже все, больше не могу, и еще чуть-чуть, да, вот. Вот когда нужно тренировать по-настоящему. Вот точно так же здесь. Я буду говорить: "Нет, нет, и ещё чуть-чуть", даже если это не совсем уместно. И ещё по поводу обороны от использования другими людьми, а, ну, чаще всего это на работе случается. Когда вы слышите слова, заканчивающиеся на "о" от глагольной формы: надо, должно, нужно, необходимо. Они безличные, так же как и в случаелось, получилось, да, но там другая форма, там глагол, а здесь отглагольные. И они имеют для нашего мозга, как ни странно, некое гипнотическое действие. Когда мозг не различает, кому нужно, кто сказал, да, вот личностности такой нету, то мозг начинает выполнять автоматически. И поэтому очень часто к нам подходят какие-то люди, например, ну, коллеги или коллеги старшие, да, руководитель говорит: "Знаешь, это срочно нужно сделать". Вот слово нужно срабатывает как пружина. Вы собрались, и начинаете это срочно бежать там куда-то или что-то отнести, отвезти, сделать, напечатать, разослать, ну что-то, какую-то работу. А потом понимаете, что вообще это вообще никому не нужно было. просто э он был в дурном расположении духа, а он его проявляет или она, да, своё расположение духа так, что всех нагружает чем-нибудь, а потом спрашивает, сделали ли это, а потом всё до в помойку. Но вы не знали этого. И вы начинаете это делать. Вот когда вы слышите слова нужно, необходимо, должно, задавайте себе немедленно вопрос: кому? Он должен быть у вас вот просто на языке всегда. Отренировается это очень быстро, неделя, и он с вами навсегда. То есть на каждое о в телевизоре, не в телевизоре, в живой речи, на остановке на автобусной услышали: нужно, должно и так далее. Кому, кому, кому? Про сразу про себя кому? Смотрите, когда вы задаёте вопрос кому, у вас тут же проясняется ситуация. Мне сказала любимая подруга: "Ты знаешь, нужно бы там куда-то съездить, что-то привезти". Нужно кому? Моей любимой подруге. Конечно, я с радостью это сделаю, потому что мне нужно а, помочь ей, это нужно мне ей помочь, да, поэтому я это сделаю. А если нужно это сделать, кому, да черт его знает, кому сказали нужно. Ну вот кто сказал, пусть и делает. Да? Или пусть объяснит, кому это нужно и зачем это нужно. Если же вы понимаете, что это нужно, в конечном счете, человеку, которому вы совсем бы не хотели оказывать никаких любезностей в силу каких-то обстоятельств, вы понимаете, понимаете, что если это нужно ему, то мне это совсем не нужно. Поэтому, извините, не смогу. Мило до всякого, но вот этот вот вопрос кому, он сразу даёт некую дельту. Он даёт возможность задуматься, кому нужно, и ощущение использованности уже у вас возникнуть не может. Выбор будет ваш. Сделала я это или нет, не мною управлялись, а я сама управлялась этой ситуацией. Даже если я потом пожалела, почему-то решение было моё. И в жертву уже превратиться нельзя. Решение от моё было. Это не за меня же решили. Да? И вот тогда мы начинаем потихонечку нести ответственность. За каждое своё действие, каждое своё слово, каждый свой поступок. По сути дела, вот дорога от жертвы к абсолютно зрелой личности это дорога принятия всё большей и большей ответственности за себя. Мы же очень часто ответственность принимаем за других, правда? Мы же очень ответственные люди. На нас куча на самом деле разных ответственностей: и близкие, и дети, и друзья. И каких только ответственностей нету. В этом списке нет только нас самих. Вот куда-то мы теряемся всё время. И давайте так вот, что вы э просто для профилактики, вот этой самой жертвенности. Я не знаю, как вы там денежку храните или как вы бюджет распределяете. Но пусть у нас из, из у всех будет конвертик со словом я. И, ну если вы зарплату так да, распределяете, или отдельная статья расходов я. И пусть там будет туда не самый маленький процент по остаточному принципу, что осталось от кошки, да, от А все-таки там а, вот это «я», оно должно быть где-то значительно выше, а лучше бы на первом месте. Потому, потому что деньги, вот как бы не было неприлично о них говорить, а у нас три темы, да, вообще табуированы, это деньги, секс и смерть. О них неприлично разговаривать. Но от экономической базы нашей жизни, от ее основы мы деться никуда не можем. И было бы, ну, уж совсем бы странно, если мы витали в облаках, и это бы не учитывали. Так как в семьях, которые с собираются сдаваться, да? Вот люди почему-то об этом вообще очень мало разговаривают, как мне странно. Думать-то, может, и думают, а разговаривать-то разговаривают со своими партнёрами. А уж брачный контракт так просто всех в ужас, да, подвергает. А очень часто, как же так, я скажу про брачный контракт, а как же любовь? Какая связь брачный контракт с любовью? Мне это вообще непонятно, почему одно разрушает другое. Вот есть это табу, да? Деньги разрушают любовь. А, с другой стороны, я здесь просто недавно задумалась, если ты боишься. Вот сейчас опять-таки есть такая тенденция друг другу, давай говорить всё. Давай будем вот друг друг другу предельно вот договариваемся на всю жизнь. Будем очень-очень искренне всё друг другу рассказывать. Давай. Вот они отправляются, да, в жизнь в, в семью вот с таким настроем. Прекрасно, замечательно. Но в обрачном контракте вот это всё почему-то до не входит. А как же так? А где же доверие? Если я тебе могу сказать всё. Значит, я могу тебе сказать, знаешь, я опасаюсь. Да? Я посеюсь. Я не знаю, что будет дальше с нами. Э, мне больше не хотелось, не ты, чтобы на улице осталась, если мы вдруг разойдёмся, не я, да не наши дети, будущее. Э, давай как-то это обдумаем. Какое же так чёрты бабке доверие? Если мы про любовь, морковь, кто с кем переспал, у кого каком в пятом классе, на каком горшке роман был, это мы с удовольствием, это мы досада мазохизма. А вот сказать обычные житейские вещи, которые нужно обсудить, это разрушает любовь. Ну какое здесь доверие? да? Совершенно никакого доверия нету. А называется доверием. Всё перепуталось до небес. Всё совсем спуталось, совсем. Вот раньше как-то, я имею в виду, когда тогда тогда ещё, э, когда ещё было чего делить не в советскую власть, а раньше, это совершенно нормально было, да, обговаривать приданное и брачные контракты. И правда, и Брак в полюбил меньше. <смех> Браки были более обдуманны по другим принципам заключались. Но это я в сторону. Это про брак мы будем в следующий раз. Про мифы и и прочие истории брака и как с ними расправляться с этими мифами. Так вот, значит, дорога от жертвы к осознанности и к взрослости лежит через ответственность за себя, любимую или любимого, за некую долю эгоизма, потому что у нас с вами у всех жизнь одна. Скажу более того страшную новость, она конечно, да, она не бесконечна. И если постоянно испытывать это чувство, что меня нету, а есть постоянный долг везде и всюду, и я должна, то в конце концов рано или поздно приходит ощущение утраченности жизни и утраченности радости. Я не говорю про счастье, я не говорю про эйфорию. Я говорю просто про про нормальную, спокойную, ежедневную радость, с которой на самом деле можно жить каждый день, если очень захотеть. А захотеть трудно, потому что есть привычки, есть какие-то инерции, есть старые отношения, и всё равно их в один день можно пересмотреть и решить для себя. Не здесь нужно очень много смелости, чтобы уйти из позиции жертвы. Но с другой стороны, Ну что, робко в десятку, что ли? Мы вполне это можем сделать. Вполне можем сделать. Если будем понимать, что даже если какие-то люди из нашей жизни уйдут, да, если мы вдруг обретаем самость, своё собственное я. Ну, значит, мы тот путь, который предназначен был с ними пройти, он пройден. Э им больше, нам больше просто не по пути они ни плохие, ни хорошие, нам просто дальше нечего делать. Да и поэтому все пойдут искать новых попутчиков. Ничего страшного в этом нет, абсолютно. Но мы этого все мы боимся перемен, мы боимся изменения состава друзей, мы боимся изменения уклада жизни. Мы на самом деле очень много чего боимся, и вот эти страхи нас запирают в сознании жертвы, терпения, потом бунта, потому что в жертве обязательно бунт рано или поздно возникает. А это значит, вдрызг разлетаются на какое-то время с теми же людьми, с которыми можно было пройти через конфликт, установить нормальные отношения. Там начнёт наётся такая вот чехарда, да, бесконечная, и жизнь превращается в ад. А нужно-то всего только посмотреть, чего я от этой жизни хочу, как я хочу жить. Есть ли я свободу хочу, да? То свобода это же высшая степень ответственности за саму себя. Я её потяну, Пожалуй, что, может быть, пока нет, да, ну как-то страшно. Тогда я понимаю, что вот этой частью себя я могу переться на вот этого человека, но я всё-таки обговорю долю этого опирания, да, чтобы это не было так, что палец отдал, а руку откусили, уже твоей жизни нету. Я как-то постараюсь разумно донести, вежливо, без скандалов. Один раз, второй раз, третий, глядишь, на десятый поймут, услышат. А если не поймут, то сделаю по-своему, тогда увидят. Ну, не потому, что назло врагам, а просто я по-другому больше не хочу. Вот наше «хочу», оно страшно важно вот в истории выхода из жертвы. Хочу и страх. Преодоление страха. Кстати, когда вот есть какие-то серьезные базовые страхи, их очень много у нас у всех, ну, начиная с родовых, да, ну, я не знаю, нужно ли их вообще, в принципе, истреблять и касаться, но э, страхов много. Всяких, наносных, э, собственных фобических каких-то реакций, нервных, потому что мы это можем у стать в какой-то момент что-то может произойти, и застрянет, тож такое фобия. Это же удивительно. А ты можешь никогда ничего не бояться, но в момент крайней незащищённости, предельной усталости, да, и какого-нибудь не не очень хорошего состояния здоровья, там кровь застоялась, ну что-то вот, да, циркуляция нарушилась. В этот момент какое-нибудь совершенно невинное событие может стать фобией. Оно прямо туда, как иголка влезает, и потом теряются в ткани, вытащить невозможно. И рационально абсолютно, вообще не поймё что здесь бояться. Ну почему там, я не знаю, люди бабочек боятся, Надо до, до, до инфаркта впаяться, бабочек Даже на картинки не могут детские смотреть с бабочками, кто-то легушек, кто-то боится. Ну клаустрофобия уже более такая, да, тоже серьёзная и уже изученная как бы немножко заболевание. Вот эти фобии возникают. Поэтому они накладываются на какие-то базовые страхи. Так вот, чтобы избавиться от базового страха, есть два пути: долго и нудно ходить к психологу и разбираться, да, э вот прямо с самого детства в каких-то вещах, бывает очень дорого, долго и тяжело. А есть другой путь преодолеть какой-нибудь один свой страх в экстремальной ситуации, но её заранее продумать. Ну, например, вы чего-то боитесь, боитесь, но хочется. Знаете, есть такое, да, ощущение. Вот у меня так, например, с парашютом. Мне ужасно нравится, как они там летают. Ну, ужасно, но я, у меня правда не очень. Боюсь. Я смертельно боюсь высоты, да? Вот у меня просто жуткий страх высоты. Причём даже не высоты, а пустоты. Я могу стоять на обрыве легко, вот прямо, допустим, двухкилометровая скала, да, вот какие двух двухтысячники горы. коина совершена. Но в подъёмнике ехать <смех> у меня начинается страшно. Пустатый под собой, да? Вот это для меня. У всех своё. А я преодолела страх, э, встав на горные лыжи. Мне тоже было очень страшно. Преодолела. И потом преодолелись другие страхи. Значит, какая мысль? Бессознательному совершенно всё равно, что вы преодолеваете. Ему всё равно, что это. Диссертацию вы никак не защитите, на сцене вы никак не выступите. Да, там я не знаю, со свекровью не разберётесь. Свободу свою не отвоюете. Ему всё равно. Да, откуда у вас э, придёт сила? Вы преодолеваете что-то, что вы боялись бы, но хочется. К этому относится там рафтинг. Да, человек, который либо воды боится, либо плавать не очень хорошо умеет, но в надёжное место, в надёжные руки, понятно, что всё распроверено. А прыжки с парашютом, дельтаплан, то есть всё, что связано с экстримом, где нужно преодолеть первичный Ужас и страх и сделать шаг. Вот после этого, когда вы это делаете, вы даже не замечаете, как легко вы решаете те проблемы, которые раньше для вас были неподъёмными. После того, ужа, которого там переживёте, зайти к начальнику и сказать: "Слушай, мне в три раза зарплаты больше нужно". Уже совершенно всё равно, уже можно всё. Потому что вы преодолеваете в себе практически страх, базовый страх смерти. Ну а почему мы боимся что-то сделать? Мы боимся, что что-то случится. То есть либо травмированы будем, либо ну да вот какие-то совсем такие крайние вещи, да, представляем себе. Но когда вы через это проходите, живое, невредимое, улыбаетесь и радуетесь жизни, то все остальное уже кажется вообще ничем. А читали ли вы когда-нибудь Таню Огородникову? Была книжка, ой-ой-ой, школа Челси. школы Челси. Это вот когда Рублёвка цвела и пахла, да, вот этот расцвет её был. Москва это причём быль, это она э, срисовывала вот с реальных вещей, это я по поводу преодоления, да, не очень далеко отхожу. А собирали самых красивых девочек со всей России, кто хотел выйти замуж только за олигарха. На 2 года их поселяли в эту школу, в закрытую, выхода оттуда не было. Э, выход только мог быть, когда ты отчислен, да? Э, никто тебя посещать не мог. Их там действительно обучали языкам, музицированию, правильному поведению. То есть э такую плёночку клали, да, образовательную плёночку. Вот. И доживали уже до финала в этой школе, то, что ходили, там жесточайшие бы условия. А ну несколько, две две-три девушки вот проходили этот марафон, но они не знали, что последняя часть марафона, а перед встречей с олигархами, богатые люди отслеживались. Отслеживалось состояние в семье, предразводное, нет. То есть была целая сеть вот подобных брачных историй. Но она должна выдать, когда она увидит олигарха, такой восторг, чтобы он не смог её не заметить. Да вот, она должна выдать просто небывалый восторг, глядя на него. А он же, причём какой он, какой он будет никому непонятно, маленький, лысый, старенький, молодой. Там только счёт в банке играл роль, а восторг должен быть настоящий. на, да? вот как преодолеть это всё, как это сделать. Очень просто. На три, на трое суток девочек посылали жить с бомжами на три вокзала. И вот после этого маленький, лысенький в хорошем костюме и с хорошим парфюмом вызывал такой восторг. Это были девочки, это непродуманная история. То есть вот игра на наших эмоциях, да, это фантастическая вещь. Насколько можно, а, э, здесь управлять другими, но мы можем управлять собой. Я это привела как пример, как можно получить э, противоположные эмоции, осознанно сделав что-то для себя, э, но ну, лучше, конечно, просто страшное, да, но вот я имею в виду страх какой-то. Дети на санках вы боялись кататься, или плавать не могли научиться, дети учитесь плавать. Да берите тренера и давайте в шуруть в бассейн, чтобы перестать бояться. Боялись с вышки прыгать. И дети, э, преодолевайте и прыгайте в бассейн, с вами ничего плохого не случится, да, пять под присмотром чем-то. Вот это преодоление даёт возможность избавиться от базового страха. Базовый страх тащит за собой успех. Тащит за собой совершенно иное непроработанное рационально, а бессознательно. Да, вот что значительно важнее, потому что выходит просто в рефлекс, а в желание жить по-другому. Это великая идея, правда, потому что можно, говорю, годами ходить к психологу, психоаналитику, застрять там навсегда и ничего в жизни не решить. Это я так профессию пропагандирую. Но я просто хочу честно, да, говорить, когда-то нужна безусловно и помощи, и разговор. А вот в таких вещах, если состояние жертвы, здесь словами практически помочь очень трудно, особенно мать-дочь. А и с мужем такие же, да, могут быть истории, потому что самой из, допустим, ну, более-менее устраивающая тебя жизнь, но не очень. Просто ещё привычка выйти самой из этих отношений, допустим, при двух детях, да, при неизвестности какой-то. Это очень трудно. И никакие разговоры здесь сколько надо лет говорить, да, но там глядишь, само как-то всё разрешится. А вот когда вы совершаете преодоление страха, то через это к вам приходит потом единственно верное решение. Либо вы решаете внутри этих отношений что-то изменить, и ставите для себя, не для не для кого-то, для себя определённые условия, начинаете жить по-другому, и к вам разворачиваются, либо вы принимаете жёсткое решение и уходите практически в никуда, но понимая, что вы справитесь, да, потому что женщина может уйти в никуда, мужчина не может. Мужчина никогда в никуда не уходит. Он только говорит, что Я от, я тебе отдал все лучшие годы своей жизни. Я тебя оставляю всё: кошку, машину, да, которая ещё в кредите на меня. И я от тебя ухожу. вникуда. А вникуде у него уже приготовлена новая жена, машина, гараж, дача и всё остальное. Мужчина не уходит. Сколько историй? Вот по моей личной статистике, во, ну вот я понимаю, что ко мне приходят не самые счастливые люди, да? Я не говорю, говорю, что это статистика общества это статистика людей, которые приходят с болью. А 80% разрушенных жизней, а не сложившихся, не разрушенных, не сложившихся, ну, плохо сложившихся, как бы несчастливо сложившихся у женщин это мамы это отношение с мамой. И эти отношения иногда просто бывают просто сказочными. Причём все считают, что это нормально. Мало того, на ранних стадиях этих отношений, все говорят: "Боже, каких детей вырастила. Какую дочь. Как воскресенье вместе в кино. Как э выходные так вместе на дачу едут с корзинками. Ну какую дочь вырастила". Да, только потом они спят в одной постели. Правда? Не не не потому что там какие-то отношения, а просто так вместе сживаются, что на ночь поболтать бы и ложаться в одну постель. Фильм Пианистка видели? Пианистка. Он старый, ему лет 15 уже. Вот там как раз вот это самое, не тяжёлые отношения матери и дочери, они, конечно, нарисованы очень жёстко, очень жёстко. А у меня было таких настоящих, в чём шепчут музыканши. Три пианистки. Вот три. Одна дама пришла, ей было 55. Она плакала и говорила: "Я хочу оставить ребёнка, мне не дают. Однам уже нет, да, с мамой живёт". А я говорю: а "Вот а как вот вы собираетесь? Да что так поздно собрались ребёнка? Э, что-то случилось в вашей жизни, что сейчас вдруг решили?" "Нет, просто я поняла, что маме уже 75, по-моему. То есть они там какая-то такая, да, в 25, наверное, что я родила. А а мы с мамой так ребёнка и не родили". Вот что уже скажешь? Ей 55, маме за 80, да? Уже ничего нет. Почему? Потому что она чувствует себя виноватой. Мама хотела внуков, у неё не получилось. В чём мама как я думаю, не пустила это никуда, да, далеко от себя. Э, внуков не получилось, и, очевидно, мама очень переживает, и страдает, что вот она уйдёт, а внуков нет, она их так и не увидела, и они стали прорываться вот во всей истории, чтобы установить ребёнка. На вот самое по себе вроде нормальные люди, мы их видим каждый день на улицах. У людей много проблем. Мы все очень разные, у всех у нас очень много всяких сложностей. Но всё-таки вот по поводу жертвы мы это отловить можем этого таракана. Это очень радует, да, что есть такой звоночек, который можно услышать себе. Значит, ещё раз какой звоночек? Начинаю обвинять окружающих. Стоп, да? что это такое, как я попала в эту ситуацию, что я, во-первых, в неё попала, а во-вторых, окружающих обвиняю. А второе это я всегда во всём виновата, потому что я такая невезучая, да? Это вот помним лес эстонский, куда э э э э э э поставить мусор, да? Вот мы сейчас прямо это сосна э э с, с мусорной ямой. Когда нам начинают сниться сны очень часто, чаще, чем, допустим, неожиданно, да, для нас подряд сны, где идёт поединок какой-то, и мы в нём всегда проигрываем, значит, всё-таки под наделью мы эту самую э свою жертву, да, и укореняемся в ней всеми силами. осознавать и выходить из зоны комфорта, если вы всё-таки туда влетели, даже там обустроились немножко. Мы живые, да? У нас много слабостей. Мы можем обустроиться в этой роли, то из зоны комфорта себя вышибать, не позволять себя жалеть, запретить подругам вытаскивать себя в кино с жалостью в голосе, ну и так далее. То есть осознать, что делают за для вас больше, чем нужно, потому что вас жалеют. Вот прекратить эту историю немедленно, поплакать, пострадать самой, но выходить оттуда. И самое тяжёлое это начать. То есть которые объясняют отношения и даже не объясняя установление новых законов в жизни, маленькую революцию, которая не кровавая не бывает. Это всё равно будут э, период турбуленции, решиться на него, решиться на него мешают страхи. Преодоление базового страха принесёт новые решения. О, как я вам всё расписала, даже сама удивилась. Прям-таки вот вывела формулу этого всего. Ну что, давайте теперь вопросы, да? Есть вопросы? Вот, пожалуйста. Я даже записала. Давайте. Ну, значит, вопрос такой. Но ну, я сама вот вы приводили пример там, как мать в возрасте у меня муж, и у него мать в возрасте, с которой у него сложные mm -hmm. отношения. Ну я чувствую, что я сама веду себя как мать в возрасте. Я говорю: "Вот ты мне там не позвонила, вот вот ты, ты, ты, ты, ты". Ну понятно. Yeah. Вот. И дальше я понимаю, что я начинаю как бы манипулировать, что вот а там дети там надо идти, mm -hmm. там домой mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. Но что делать-то? Мне же внимание хочется. а вы считаете, что вы вот так получите? Но ну, я понимаю, что я его так не получу, но как бы эмоциональная линейная вот нейро нейронная связь, наверное, которая сформировалась, так. она как бы именно Значит, вот такая. Так что давайте её менять будем, потому что так вы не получите. Вы получите только раздражение в конце концов, ты же против мамы, у него тоже есть раздражение. Он увидит копию, копию mm -hmm. вся хуже оригинала, но ну и начнётся песня. А потом мальчик уходит от мамы к кому? К девочке. Паня. Вот этот вас напугал достаточно, я думаю, да? Вот не надо туда ходить. Значит, смотрите, что вы делать. Знаете, как лучше всего мужа дома удержать? Вот он стоит, и вы предлагаете, что он всё вечером придёт очень поздно, а возможно и, да, налево куда-то собрался. Вот если он будет ему говорить: "Дети тебя ждут, а ты мне обещал, ты помнишь, ты обещал? Я твоего мяса любимого купила, блинчики навертела. Попробуй не приди. Всё, до свидания", да? Он с лёгким сердцем верти свои блинчики. А вот если он уходит, а вы говорите: "Подождите, подожди, подожди, секундочку, сейчас я тебя поцелую и застёгиваю это платье, в это время нарядное. Берёте помаду и у зеркала, красите губки, вы говорите: "А ты точно раньше часу ночи вернёшься?" Шутка, не шутка. Да? Дурацкая шутка. Неважно, в каждой шутке есть только доля шутки, остальное всё правда. Ну как, ну если он понимает, что ты дома с детьми там, э-э Он хоть А то он не читал ничего в этой жизни, книжек не виделось, с мужчинами не разговаривал, анекдотов не слышал. А легче. Вот понимаете, как только вы превращаетесь в мамочку, вот мамочку призывающую к порядку, вы сразу как женщина начинаете проигрывать. Мгновенно просто. Когда вы к этому относитесь иронично, Да, э, с долей пофигизма. При этом у вас он точно знает, есть хоть какой-то род занятий, который не не связан напрямую только с воспитанием детей и заботой о нём, да? Когда вы можете быть немножко безлаберной в какой-то момент. И вы ему говорите: "Знаете, я я, знаешь, я сегодня что-то всё своё бельё кругом раскидала, хотела убраться, а потом засмотрелась э там, допустим, какой-то фильм. Он так мне напомнил там о чём-то, да? Ну, у вас вся тоже, может быть, приличный предлог романтичный. Или ещё что-то такое, немножко игры. Вот нужно обязательно в отношении дистанции и игры. Если этого нет, то мы все превращаемся в старых родственников. Да, особенно апелляция к мужу: "Мы же с тобой такие родные". Представляете, что он при этом чувствует? И, или когда нам, да, у нас совсем другие планы, допустим, мы недовольны жизнью с мужем или там с любовником, мы хотим уйти от этого любовника, а у его последняя апелляция: "Я ж тебе родной". Потому что какой ты мне сдался родной? Не родной ты мне вовсе. У меня там красивый, а ты родной. Я выбираю красивого. Ну, условно, да. И так далее. То есть вот эта роднённость, братство, сестренство, оно пагубно для отношений. Держать дистанцию, кокетничать и ни в коемс. Вот хочется прочитать нотацию скотч приклеили к себе, да? И включать музыку. Вот всё, что угодно, любые уловки для себя делаете. Вот знаете уже, как мама его себя ведёт. Можете списочек составить. Я серьёзно говорю, чтобы каждый раз галочками от вычёркивать этого не сделала, этого не сделала. Молодец, пять себе поставила. А тренировать надо вот эту самую женщину, да? Когда мужчина знает, что рядом с ним женщина, это значит, что она всегда кем-то может кого-то может заинтересовать. Когда он знает, что рядом с ним мамочка, которая ещё в порядке, призывает то он смотрит на нее и думает, кому она интересна. Я не про вашего мужа, да, ни в коем случае. Я уверена, что он вас любит и восхищается вами. Просто здесь нужно немножечко подкрутить, да, вот этот звук в приемнике и правильную волну поймать. Это не так сложно сделать. Вы во вкус войдете, вам понравится. Просто из этой роли мамы и жертвы выходить немедленно просто. Начните с чего-нибудь маленького. Поменяйте цвет вот с внешнего, да. С внешнего проще начинать, чем с внутреннего. Внутренний. Ой, молодец! Молодец! Вот с какой-то такой вот ерундистики, потому что, когда меняешь что-то внешнее, мы-то, девочки, знаем, да, то сразу как-то себя немножко по-другому чувствовать начинаешь. Вот с этой точки идти, идти дальше. Все обязательно получится. Еще вопросы? Спасибо. Хотела спросить ага. про страх, потому что поймала себя на мысли о том, что такие базовые страхи, а, э, спортивный опыт позволяет преодолевать достаточно, но ну, не то чтобы легко, но, но преодолевать, да. А вот такие маленькие страхи, которые, а, э, накапливаются, коммуникативные чаще всего. А вы можете мне сказать какой-нибудь страх и на ну, его примере посмотреть? Ну, например, посмотрим. я хочу присоединить в Фейсбуке человек, который мне интересен, uh -huh. но про которого я думаю, что я ему мало интереса. Uh -huh. И вот я смотрю и могу даже там вспотеть и uh -huh. всё равно не И никогда. Да, да, да. Вот а скажите, вот они же такие ничтожные, и э uh -huh. я могу аналитически разложить, что это глупо, что в принципе лучше сделать и там и забыть, uh -huh. и даже не получив там yeah. приглашения, чем всё это понимать. Но тем не менее всякий раз вот сталкиваешься с такими uh -huh. маленькими, когда там на презентации ты не можешь подойти к человеку, который uh -huh. тебе интересен. Mm -hmm. Ну, ты как-то вот не не удаётся выстраивать эту позицию на равных, вот этот коммуникативный страх. Угу. Mm -hmm. как... Ну, во-первых, конечно, это нужно тренировать вот. Да, вот эти маленькие страхи, через них надо проходить. Вот просто сквозь них проходить, да? Усилим воле. Пусть это будет неловко, и вы напортачите, да, и будете не с тем лицом стоять, и ладошки у вас будут влажные, и вам будет неловко руку подавать, чтобы… Пусть вот эти неловкости все будут. Во-первых, я вам хочу сказать, что очень мало людей, которые не обладают этими страхами. Нам все кажется, что другие смелые и такие прям бравые идут вот прям со всеми и знакомятся, разговаривают, и все у них легко. Это единицы. Это скорее такие, знаете, бесшабашные беспредельщики, которые вообще не видят, куда прут, так да, что называется, вот без всякого… У каждого человека есть масса ограничений и страхов, да, поэтому вы не одна такая, это уже, мне кажется, немножко радует, да, то есть вы предполагаете, что у того же великого, с кем вы хотите познакомиться, у него миллион своих страхов, миллион, такой же, как у, у нас у всех, да, во-вторых, вы сразу же можете по вот этой схеме быстренько, особенно если она войдет в какую-то, знаете, постоянную, да, использование в голове, что будет, если это произойдет? чего не будет, если это произойдёт. Mm -hmm. Да? Если и вы да, новые, да, ну, нейронный. Да, быстренько-быстренько-быстренько прокрутили, понимаете, да ничего не будет. Ну, скажет он мне: "В худшем случае он мне окажет вектор движения", да? С слов таких, не знаю, знаю. Да? В лучшем случае он мне просто примет в друзья и будет читать там, допустим, его посты. Если вы не можете подойти к какому-то человеку, заготовьте себе какую-нибудь фразу на все случаи жизни. Могу вам продать фразу. Мне она страшно нравится, меня страшно, почему это когда вы влюбились, не влюбились, неважно. чем вам нужен этот человек. Даже если выплываете нежными чувствами, а это ещё сложнее, правда же, одно дело там просто к писателю, да, задать вопрос, а другое дело, когда ещё там сердце колотится. Есть фраза, мне она очень нравится. Вы подходите к этому джентльмену и говорите: "А будь любезна, вы не могли бы мне помочь?" Для женщины обратиться с просьбой нормальная история, да? А он говорит: "Та чем Вы понимаете, мы с вами здесь находимся. Но, к сожалению, нет ни одного человека, кто мог бы меня вам представить. Вот пока он допрёт, что вы сказали. Он уж улыбнётся. Он уже с вами познакомится. Фраза закрученная, куртуазная из другого века практически даёт вам возможность говорить, да? А а его заставляет слушать, то есть у вас контакт за это время уже установился. А потом, когда он к него доходит, что вы сказали просто счастье, потому что это изобретательность. Да ну согласись, это изобретательность. И поэтому это нельзя не да, не восхититься этим. Вот просто прямо выучите, да, потому что кроме нас с вами Здесь никто её не знает. А вот здесь мы сейчас с вами на этот семнадцатимиллионный город <свят> растаем <свят> и это просто или какую-то подобную, да, фразу, которая вам легче ложится на ваш артикль, прямо заготовьте её себе. Пусть это будет ваш маленький флажок или большой флаг, который вы выбрасываете. И прямо тренируйтесь подходите, да, в какой-то ситуации, где это удобно, и комольфу, где все так делают, да, то хихика над собой, играйте, дистанцируйтесь от себя, тоже очень хорошая техника. Это не я, женщина, похожая на меня. Я смотрю про нее кино. <режиссер> О, какая красотка пошла, да? Он наглая, прям подходит, смотри, как разговаривает, <режиссер> улыбается, телефон дает, вот Какая? На меня похоже. Да, вот это внутреннее кино, с ним, с ним тоже очень хорошо работать, когда не вы действуете, а про, про себя смотрите веселую французскую комедию. Это у Станиславского есть такая. Правда? Да? Вот. Правда. А я вот не помню про его. Первый уст... топ, работа актера над собой. Вот читала оба ведь. Оба а, читала. А я читала не актерского мастерства учить, ага. учиться, а как раз вот преодоление... Патологическая да. застинчивость. Очень много в псих... Вернее, конечно, Станиславский взял психологию или подсмотрел, и потом эта психология уже к себе взяла. А я диплом писала. Две системы Дидро и Станиславский. Да. когда-то. Ой, так встёк мне живот. Ужас просто как давно. Скажите, пожалуйста, а вот всегда ли вот эти вот многочисленные встречи с мамой или звонки вот эти вот свидетельствуют именно о невротических отношениях? Или в принципе, когда вы чётко понимаете, кто вы, кто она, да, а вы понимаете, что она самый родной человек, вы её любите. Вам просто он ну, такой фан, да? Ну классно, она такой близкий человек, почему бы с ней не пообщаться там три. Нет, а карьер? сколько раз в день фан с мамой? Допустим, ну два раза в день. Два раза да. день в день. У такой ну, девушки, как вы, <свят> фан с мамой? Ну, просто позвонить, от нечего делать. В принципе, как это? Да. Ну, просто позвонить, привет, как дела, чего-то, как, да. А, ну, соответственно, раз в недельку вытащить ее в ресторан. Ну, просто посидеть, пообедать. Нет, я просто сейчас ага. не, не знаю, да, детали, конечно же, в вашей жизни. Да. Наверняка это может быть и не невроз, но только попробуйте это не сделать одну недельку и посмотреть, что будет. Если почувствуете дискомфорт и чувство вины, ага. то, скорее всего, Там какая-то собака порылась. Нет, я боюсь, что будет так, что я-то ничего не почувствую, а вот она начнёт беситься. А что так это боит? Она ну, не знаю, ну, не то что я боюсь. Маме сколько лет? А маме 51. 51. Девочка ещё. Да, на Нет. самом деле, да. А маме больше не с кем ходить в ресторан? Нет, она с мне, кажется, специально вот так сидит и никуда не ходит без меня. О, я уверена. Но у неё есть ближе к делу, и ближе. Все. А почему бы маме не ходить в ресторан например, с мужчиной? А не с дочкой. Ну, не знаю, вот её отца э, ли дёрнуть, а со мной всегда, всегда. А отец есть, да, у да, мамы. Да, конечно. А ну па кроме отца ещё есть мужчины на этом свете. Почему с другим мужчиной не пойти в ресторан? Вот это к ней вопрос. 51 году. Ну да, то есть мне кажется, ещё ещё как бы не в возрасте таком. Можно ну, какой все, что? Какой возраст, Бог с, с вами. Я просто слышать не могу. <laughs> мне прямо сразу плохо становится, ну, как говорится, да. от 50, 50 это возраст. В те вот э, дамы, которые которым сейчас 50 должны были бы себя чувствовать вот как 76-летние сейчас, потому что навязывало общество вот этот определённый стиль бабушек. А сейчас вот первые поколения идут, которые абсолютно молодые в 50. То есть совершенно ещё можно заново, мало того, при определённых технологиях до же детей родить, да? Если мы говорим про технологии, я не про желания. Так что странно, почему мамы в свадебные ходят вести, а не ходят с другими? Ну, это к ней, конечно, вопрос. Мне вот казалось, что я абсолютно искренне просто вот так Нет, вот то, к ней. Нет, то, что вы искренне, я не сомневаюсь. Да, это мне вроде как... Только все зависит от того, какой рост искренности. Жалость к маме, сострадание. Вот, видимо, да. То есть а вроде как сидит вдруг? одна, есть вот. возможность, чего сидеть. Все услышали, ходить. девочки, да? Вы без меня можете все это прокомментировать. Вот. Потому что мама заняла позицию, я сижу... Она же вам об этом сказала хоть раз. Ну, это... Сижу одна, мне скучно. Ну, нет, она, кстати, не так часто это говорит. Ну, она Ну, не так часто, слава богу, не два раза в день, когда вы ей звоните, да? По идее, по идее, да, вот у девушки в вашем э возрасте э позвонить маме надо ещё вспомнить. Надо ещё вспомнить. А если в семени в душе есть состояние, что у меня мама, да, вот как там мама, мама, то всё-таки с консерваторией надо бы разобраться. да. То есть это не просто такое вот не желание, многовато. Оно ага. красиво обёрнуто, да. Мы Но все суц... хотим жить в ага. любви, любить своих мам, чтобы мама нас любила. Это нормальное человеческое качество и ага. свойство, и это настолько естественно и хорошо. Но вот когда есть тревожность появляется и слово боюсь её обидеть, о чём? Что заживу своей жизнью, что не помню о ней каждую секунду, этим обидеть нельзя, она рожала для того, чтобы вы жили. Да, не для того, чтобы около неё сидели. И я есть здесь опасность, что это будет нарастать. А -а -а. С возрастом будет здорово нарастать, а -а -а. поэтому вам а -а -а. лучше сейчас дистанцироваться. Да, дистанцироваться любя маму. Да, -да, -да, -да. да, если маме нужна ваша любовь, например, то можно в ресторан, например, не ходить или куда-то, да, не выбираться, а маме что нужно? Чтобы её любили, особенно чем старше мама становится, внимание и любовь. Поэтому начинайте каждый свой звонок, да? Мамочка, я тебя очень люблю. Тебе мне сегодня снилось. Я по тебя скучаю. Мамочка, я пошла работать. Пока. Да? чтобы только не успели на вас навесить вину. Звоните пять раз в день, если мама тревожная, да, с любовью. Говорите про любовь, но это не значит, что вы должны, вот чтобы пять раз звонить, хорошо будильник ставить. А если вы трясетесь, как бы только до пятого раза скорее дожить, совещание убирать, то с этим что-то не так, да? Я поняла. Вот когда напоминалочка есть, то с вами все в порядке, вы просто можете выскочить из головы, вы заняты, а маме хочется сказать что-то доброе, чтобы мама была спокойнее. Разумный подход. Нет крючка. за которые вас потащили. Когда это всё разумно, осознанно, ты да хоть что делать-то, да? Угу. Вот так же и отдыхать можно вместе их. Но когда это разумно, а никогда часть чувства вины не могу оставить. Э всё, я уже отвечаю, а вы не можете отвечать за маму. Мам взрослая женщина. Ну я ей предложила, говорю: "Ты сама лучше мне, если тебе надо, позвони". Да. То есть не надо вот сидеть, ждать, грубо говоря, там моих звонков, этих всех. Да. Вот этим, а я тебе с... скажу, когда у меня да, будет у меня время, я сюда вызову. Да, доволен. если я не буду занята, я отвечу. Вот, если вот, буду, значит, вот уже, вот, вот, вот шажочки ты... верну в шажочки, да. верно, в направлении. Попробуйте так и действовать, Спасибо потому что впереди могут быть проблемы из-за этого. Простите, это вот вопрос, вернее, продолжение того вопроса, mm -hmm. который вы сейчас уже обсуждали. Тот первый путь, который вы сказали, обозначили, да, что на поминалочки некие стоите прочее, это тоже вызывает привычку. Разве нет? Вы знаете, в привычке-то нет ничего страшного. Есть э страшное, как -то... это тоже крючки. Да нет, если вы разумно это делаете, понимаете, ну, например, у мамы грипп, да, а у вас бешеная работа. И вы можете забыть. Но вы знаете, что если вы маме пять раз скажете: "Мамочка, я тебя люблю", то грипп пройдёт скорее. Ну, естественно, когда человек любит и поддерживает, у него скорее проходит болячки, да? Но не потому, что вот смотрите, две разных ситуации. У вас совещание, ну, допустим, длится 7 часов. Но бывают такие безумные совещания. Вот. А вы сидите и подпрыгиваете сама без всякого этого. Ой, как там мама? Я не позвонила, она меня ругать будет, она сейчас обидится. Не знаю, она сейчас точно обидится, я даже не знаю, как теперь оправдаться, что я не смогла выйти. Ой, еще на час затянулась, что мне делать? Сейчас я пойду, выйду в туалет и ей быстренько позвоню. Вы на нерве, на жутком, да, сидите? Причем вы знаете, что температура 37,7, да, что там рядом соседка, которая периодически заходит. То есть мама безопасна. Когда, когда опасна, это другая история. Мама в безопасности. Но вы знаете, что и ваш звонок э всё-таки её как-то крыляет, но вы дёргаетесь Вот в этом есть эмоциональная зависимость. Либо вы знаете, что маме присмотрено, всё у неё хорошо, соседка рядом, да, бульончик разогрела. Э, вы договорились с утра, соседка надёжная. Вы думаете: "Нет, маме надо, конечно, звонить, сейчас будет раз там через 2 часа". Ну, чтобы её поддержать. Но вы заняты другими вещами, у вас в голове другие цели. Вы живёте своей жизнью в этот момент. Вы ставите себе напоминалочку позвонить маме, отпрашиваетесь с совещания, идёте звонить маме и возвращаетесь. Отношение другое, да? Нет чувства вины, нету дёргатней. Вы не дёргаетесь, не сидите как на горячем стуле, что вы плохая девочка, и что теперь мама подумает, и как вы потом будете оправдываться. Вот этого всего нет. А есть разумное, правильное отношение. Маме нужна моя поддержка, я с тобой, это сделаю, но я сейчас вылет это из головы, у меня важное, моё важное. Поэтому я напоминалочку себе поставила. Это вот привычка. И разумность это одна история, а когда настяннут за крючок неразумного и страха какого-то, это совсем другое. Вот почувствовали разницу, да, вот эту? Спасибо большое. Это так же, как, знаете, вот молоденькие мамы родили ребёнка, э, полтора года, допустим, почти безвылазно дома, да, вот помогать особенно никому было, вот мама с ребёнчком, с ребёнчком, с ребёночком. Потом наконец приезжает какая-нибудь бабушка и говорит: "Слушай, ты так устала, пойди с подружками". А я вот здесь посижу. Во сколько, во сколько хочу возвращаться? Я и спать уложу и всё. Идёт молодая мамочка к подружкам. Вот они сидят, она то на часики, то на телефон. И говорит: "Ну что ты всё ходишь-то?" Ну там же у тебя бабушка, а ребёночку же не такой маленький, всё. Ну посиди-то с нами-то хоть. Нет, нет, нет, мне надо ехать. Зачем? Мне надо ехать. И она срывается уезжать. Тревожность. Никакого резона. Еха она приезжает, говорит: "А мы тебя не ждали. Что ты рано? Мы книжку читаем. Ты нам всё испортила". Да, могла бы там ещё посидеть. Вот её тревожность это вот точно такого же рода, да? И непонятно, чего тревожность иррациональная, там нет рационального зерна. Потому что если что-то случилось, эта женщина бы тут же позвонила, да, и сказала: "Приезжай скорее, есть телефоны, всё вы оставили, вся безопасность соблюдена". Вот тревожность. Вот тем тревожность отличается от тревоги или от страха. Страх конкретен, он имеет ядро, его можно описать, и понятно, чего я боюсь. А тревожность это состояние. в котором ты плывешь и никак не можешь ухватить суть этого состояния. В этом большая разница. Когда мы в тревоге, то как раз нас заполучить с потрохами в чувство вины очень легко, и там легко жертву скандапупить из нас. Элементарно просто. Вот механизмы, да, вот эти? Кончились вопросы? Конечно. Мы говорили о детях, так сказать, являющихся жертвами своих мам. Я бы хотела вам задать вопрос с другой стороны. Uh -huh. да? Вот я та самая мама, которая там 50, и мне, конечно, безумно интересно там жизнь дочери, мне интересно с ней проживать её жизнь. Я а? это а своя? интересуюсь там, да, и вообще uh -huh. большое спасибо Инстаграму, что он существует на самом. И вот подумайте, что... девочки, что ели, А, внимательно, с кем... с кем они были, да. Так. Вот, я просто услышала про хорошо за 50. Спасёт ли эту маму? Фестиваль хорошо за 50. Что он даёт? И прекрасных мужчин, интересных жизни. и холостых. Это я вам могу сказать сразу. Спасёт. Спасёт, потому что как раз этот фестиваль целиком направлен на то, э, чтобы женщины пятидесятилетнего, да, и старше возраста чувствовали себя в первую очередь женщинами, а не охотятся за своими детьми. И там предлагается много вариантов, как это делать. Э, да, вот вам это. понравилось, я бы порекомендовала. Мне... Да, мне а, это... там а... классно. А? Да. Есть сайт. Есть... Он раз в год бывает, но вы знаете, сейчас вроде бы он будет проходить. Теперь не знают организаторы, так сказали, что в Подмосковье будут уикенды делать вот какие-то такие. Ну, как вы думаете, Живанецкий приехал, Акунин приехал. БГ, а? Гребенщиков. Да, ну А вы в Хорватии были, да? Да, да, да. Фестиваль изумительный, люди потрясающие подбираются. Там Нет, не это выступающие, понятно. А вот сам контингент, который там Классный. Да? Классно. Вот. Да? Вот там охота, хочется за детьми, о них тревожится, и вообще как-то жить, их жизнью. жить в, их жизнью вам надо ехать. Вас там за такие мысли просто раздербанет на кусочки, потому что жизнь. Потолеть, что вы сейчас сказали, да? Я у них отобрала жизнь и живу ею. Я у них её забираю. и живу их жизнью. У меня не своей нету, так и у них пусть не будет. Нет, Может быть, я, я очень жёстко. Я не играю, я просто, так сказать, наблюдаю. Вы сказали я жить их... их жизнью. Вы должны жить... Должны, тоже хорошо сказала. Вот есть ваша жизнь, да? Ваша жизнь. И вы очень молодая женщина. Так живите свою, вы ещё свою не прожили, а уже в чужую лезете. Зачем вам нужно знать, как живёт ваша дочь? С кем она встречается, с кем она не встречается? ну своя скучная, значит. <смех> вот. Вот видите, как здорово, что вы уже это произносите. Это шаг вперёд. Значит, свою надо менять. Свою надо менять жизнь, так чтобы вам некогда было думать, о чем там занимаются мои. Ой, позвонила да ещё не вовремя. Да. Ой, я тебе сейчас перезвоню, да, попозже. Вот свою жизнь насыщать. Ведь я вот сейчас про это говорю с девочками молоденькими. Ну, у вас просто это всё впереди, да? Я вам хочу сказать, просто обо мне интересно. Я вам хочу сказать, что больше свободы, чем после 50, у нас никогда не было, ну, вряд ли будет после 90, да, там уже ограничения будут естественными, но свобода фантастическая. Фантастично. Уже не надо думать о репутации. Уже можно вот творить всё, что хочу. Это это потрясающе. Конечно, разная. Я не говорю, что она должна быть одинаковая, но даже я прошу, когда у мамы полная записи, каждая минута расписана, да, и всё равно душа болит о своих детях, понимаете? И они мне звонят, говорят: "Мама, когда мы с тобой пересечёмся?" А у меня в голове всё равно они. Да нет, то, что не будут в домах, которых я вижу и знаю. Uh -huh. Они бы с удовольствием сходили в Залчиковского, в консерваторию, uh -huh. куда угодно. Uh -huh. А где деньги брать? Вы знаете, билеты для пенсионеров по 100 я... руб. в фондах раздают, mm -hmm. да? Если очень хочется mm -hmm. куда-то пойти, Может можно. Быть, Есть не бесплатные не курсы рисования. Есть бесплатные курсы э с лошадьми, да, устраивают Может для пожилых быть, людей. Это если захотеть, то найти можно. А если не захотеть, то сидя на ней найдёшь ничего, потому что клубов очень много, и сейчас социалка делает очень много для людей пенсионного возраста. Ну и, э, и когда вы говорите, что дети всегда всегда, но ну, кто-то начинает э, рулить и постоянно контролировать. А так они, конечно, не всегда. Но можно себя всё-таки сдержать, да? И ну, сдержать можно, но мне вот не понравилось то, что, вы извините, да -да, пожалуйста. пожалуйста. Ну, мне кажется, вот э, вы молодёжи сейчас в голову. Я вот успешная мама, ага. очень, да? Ну, как бы правда. Угу. Очень мало свободного времени, и дети у меня в порядке, правда. Ну, может быть, потому что Фу -фу -фу -фу. просто вы и, и, и у них ну, на голове не да, сидите. Ну, мне тяжело было детей отрывать от себя, например, а никому не легко. Например, неделю назад моя дочка купила мотоцикл. Я в ужасе. 30 лет мотоцикл. Она какой... купила? Купила. Не продала после вашего ужаса? Молодец, дочка. Нет, ну она купила, вы пришли в ужас. Она пошла и быстренько в угоду маме продала, нет, лишь бы мамочкам была нет, спокойна. Нет, ну что вы, что вы. Ну значит нет, у вас у все в порядке. У меня другой вариант, у меня другой вариант. У вас значит все в порядке. Я просто ей говорю, Таня, у тебя прекрасный Мерседес был, а вы, зачем я... тебе мотоцикл? Чудесно, понимаете? чудесно. Так в чем у вас ко мне-то, с чем вы не согласны я со мной? Я не согласна с тем, что у меня создалось впечатление, что вы молодым девочкам, вот у меня вот... подобного типа ребёнок, да, да, у которого да. есть всё и как бы. Она заботится. Чего за я сделала девочка. для молодых девочек? Она, она, она... скажет, может, мину... я не заметила, что сделала. Подождите, минуточку. Да. И она ходит с мамой в ресторан. Какое счастье для мамы и для неё. Так это слава богу, что между ребёнком и мамой существует такая связь. Понимаете, может быть, мама для неё интереснее, чем 10 подружек, которые, ну вот А мама умная, красивая, образованная. Так может, мама больше... Вот вы же так мама быть, классная. Так может, и жить тогда с мамой всю жизнь. Нет. С умной, с классной, с нет, образованной. Нет, нет, нет, нет, вы не и правы. И дальше двигаться с мамой вы по жизни. Вы не правы. Ну, нельзя. Ну, с чего как... вы взяли, что я не права-то? Я, я могу... Ну, вы... у вас свое мнение, а у меня свое мнение. Вы знаете, Понимаете, если вы ну, вот, бы вы посидели по 25 так. лет в моем кресле, это, конечно, не аргумент, я понимаю, да? Но я тоже много. И могу. к вам... Меня... Нет, вы не много, раз вы этих вещей не знаете, вы нет, не много. Я вещи знаю, потому Когда? что у меня сотрудники, которые работают со мной, и я столько плачущих женщин рядом со мной на стуле моих сотрудников. Так, у тогда меня Тогда в чём дело-то? Что я я так... никак могу понять, о чём вы мне хотите сказать? А, а, а потому что я сейчас на стороне другого поколения. Вам я на стороне. Лет мне 55. А вот да мне 58, мы в одном поколении, на да, одной стороне, да. В одном да. поколении. Так вот, мне жалко женщин, от которых просто уходят их дети и забывают им звонить. Ну это вы какую-то маргинальную историю нам сейчас рассказываете, это вообще про другое. А мы и говорим про это. К сожалению, патологии 80% вот в моём личном статистическом бюро. 80. Когда женщина не выходит замуж, когда мама разбивает семью, когда тёща э конкурирует с дочерью в простых вещах. Ну как ты мух хлеб-то порезала? Росток хлеб режет. Ну, может быть, я ну, Что-то ты ему суп вы... не разогрела? Быть, Нет, спасибо. мы все со своей колокольни. Нет, мы все со своей колокольни, но просто вы дело в том, что когда находишься на колокольне ежедневного общения с этим, то твоя колокольня приобретает определённые тенденции. Ты видишь, как это всё происходит, но если не в массовом, то по крайней мере, достаточно. А я знаю, что у меня готовы сожрать и закидать тухлыми помидорами, когда я говорю, что святое материнство это ужасно. Потому что ничего святого в материнстве нету, есть просто хорошее материнство. Почему святое? Кошки тоже рожают. Почему оно святое? Вот нет такого ответа. Потому что это решили освятить, а вот отцовство не святое, потому у нас отцов нету. А может быть, просто родители оба станут как-то посвитее, да? И папу туда же можно. И это немножко изменит его поведение. Ну я уж не говорю про символ семьи, да, который взят у нас за образец, никогда детей не было. Вот под конец жизни в разных монастырях и всё и все, женился через шантаж, и и вся радость то, что в гроб все им в один тот же прыгали, когда умерли. Извините, я не кощунствую, но мне кажется, это чудовищно, какой символ такая семья. Это же невозможно брать такую историю в основу семьи. Детей не было у Февронии Петра. Они не знают, что это такое. Понимаете, очень много вот этих несуразностей, когда начинаешь на всё над смотреть, они вылезают. Молчать о них можно, можно также говорить всё время о великой любви, но только в живой жизни она встречается, к сожалению, особенно безусловная любовь. Ну крайне редко. Это такой божий дар, когда человек обладает этими чувствами. А манипуляции, держать друг друга постоянно на на поводке, страдать из-за этого, мучиться, чувствовать себя то жертвой, то палачом, вот этого, к сожалению, слишком много. И поэтому, вот чтобы хоть немножечко, да, задуматься об этом и отловить себя на этих жертвенных вещах или на вот этих искажающих жизнь отношениях. Вот мне кажется, это совсем не вредно. Если вам это показалось вредным, ну, значит, мне у вас другая показалось... точка зрения. Нет, вы неправильно поняли. Мне не показалось вредным, но мне показалось, что какой-то хирургический способ отрезать, э, как бы, ну, я говорю сейчас условно, там ребёнка от матери, например, да? Но вы это я делаете, бы, когда рожаете бы... ребёнка первый раз, вы его отрезаете? Нет, я, отрезает? бы зазол... я бы за зазол... я бы за золотую середину в общении. Вот, понимаете, это так все мы за сложнее, золотую середину, это сложнее всего. Где да, же её взять? Это сложнее всего. Я понимаю, но всё-таки всё-таки когда-то золотая точка... середина наступит, тогда, когда произойдёт отрезание. Без отрезания резкого и достаточно болезненного хороших отношений, в которых есть зависимость, эмоциональное создать невозможно, потому что про эмоции договориться невозможно, да? Невозможно. Про эмоции вы договориться не можете. Вы можете договориться только про определенные условия жизни. Ну, если люди способны друг друга слышать, то я бы про эмоции. Про эмоции вы не можете договориться. Вы не можете сказать, что по понедельникам вы смеётесь, по вторникам вы грустите, а по средам вы ещё что-то делаете. Мы живые люди, мы про эмоции договориться не можем. Про сдержанность можем, про то, чтобы их не проявлять, можем, а про качество эмоций не можем, правда же? Ну как мы договоримся про них, про эмоции? Нет, ну если моя дочь, допустим, мне скажет, что мама, ты знаешь, у меня своя жизнь, И вот, э, ты как бы веди себя тактичнее. Я постараюсь её. А вот вы можете представить, что в 80 случаях женщина не могут это сказать своей маме. Потому что мама вызовет скорую, начнёт умирать, шантажировать, говорить: "Ты мне больше не дочь, и вообще таких слов не смей мне говорить больше никогда. И видите, я тебя больше не хочу и забирай своих детей, они мне больше не внуки". Ну, вполне возможно, я просто вот вы больше эту тему, конечно, знаете. Это досужу... показалось, да, да. Что я её знаю достаточно хорошо. и и плачу вместе с этими женщинами, которые э, никак из под это. И после того, как расставлены все акценты, произошёл разрыв, люди возвращаются друг к другу, и вот тогда устанавливаются отношения, когда дочь может сказать маме: "Мам, извини, пожалуйста, это мой вопрос жизни. Я его сама буду решать". Вот тогда наступает любовный, очищенный от этой ржавчины зависимости, да, ржавчины жертвенности отношений. Потому что, конечно же, любовь не имеет никакого отношения к манипуляции, и использованию другого человека. А именно в этих отношениях жертвенности, это есть использованность другого человека для удовлетворения своих каких-то потребностей. В спокойствии, да, например, чтобы не тревожиться, чтобы ничего не делать, чтобы не создавать свою жизнь, заместить чужой жизни свою. Там масса преимуществ. Масса преимуществ. Ну, да, вот как-то так. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо, мои дорогие. Мне всегда очень приятно вас видеть. Спасибо.